Том 12, глава 90. Отчаянная суперконцентрирующая пушка. Толпа тут же загудела, увидев два желтых духовных кольца Сяу-Сяу. Даже самая слабая команда не отправила бы студента с двумя кольцами для участия в этом турнире. Турнир духовных дуэлей передовых академий Континента требовал, чтобы его участники были моложе 20 лет. Если участник не мог прорваться на уровень старейшины духа к 20 годам, может ли он вообще считаться выдающимся учеником? Это был турнир для передовых академий мастеров духа и духовных инженеров. Мастер духа с двумя кольцами ни разу не появлялся на арене этого турнира уже на протяжении очень многих лет. Однако в этот момент они лично стали свидетелями именно такой сцены. Тем не менее, поскольку это было настолько редким явлением, всем казалось, что оно было нереальным. Например, Тан Сяулэ и Сюэлан. Они оба на мгновение были невольно ошеломлены двумя кольцами Сяу-Сяу, да настолько, что даже их движения немного замедлились. Ранее она показала шесть колец, но теперь у нее было всего лишь два кольца. Чем вообще Академия Шрек занимается? Они были ошеломлены на мгновение, но Хоккайто не был. В тот момент, когда судья объявил о начале матча, он сделал большой шаг вправо. В тот момент, когда все уже думали, что он собирается использовать такую могущественную стратегию, как формирование крепости духовных инструментов, Хэкайта этого не сделал. Он сел в полуприседе, и на его правом плече появилась огромная черная двухметровая пушка. По внешнему виду она была очень похожа на стационарную духовную пушку. Судья сначала был ошеломлен, увидев ее, но он быстро стер все мысли о своем вмешательстве. Так было потому, что белый свет, который являлся наглядным призраком концентрирующей духовной силы, начал мерцать из устья этой пушки. Поэтому он мог с уверенностью сказать, что это была не стационарная духовная пушка, а концентрирующая энергию духовная пушка. Однако, должна ли концентрирующая энергию духовная пушка быть настолько огромной? Рефери был полон сомнений, но Тан Сяулэ и Сюэ Лан думали совершенно иначе. В тот момент, когда Хэ Кайта явил эту огромную концентрирующую энергию к духовную пушку, они мгновенно ощутили от нее пугающую волну давления. Казалось, что эта пушка могла бы угрожать их жизни, если бы была активирована. Обычно духовный инженер, который не шел окольными путями, мог бы вооружиться концентрирующей энергией духовной пушкой из-за ее огромной мощи. Несмотря на то, что она расходовала много духовной силы, в критические моменты она могла бы стать козырем. Концентрирующую энергию духовную пушку также называли концентрирующей силу духовной пушкой, потому что она являлась духовным инструментом, который сгущал и сжимал духовную силу перед тем, как выпустить ее в виде мощной тотальной атаки. Ее главный недостаток заключался в долгом процессе сбора духовной силы, в то время как ее главным преимуществом являлась ее огромная атакующая сила. Обычно они располагались у духовных инженеров на груди, но они не были настолько пугающими, как та, которая сейчас была в руках Хоккайто. Большинство других мастеров духа были в недоумении относительно такого инструмента, как концентрирующая энергию духовная пушка, которую Хоккайто использовал в данный момент. Только действительно продвинутые духовные инженеры смогли понять, что это за штука зона отдыха Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. «Что это такое? Это... этого не может быть! Суперконцентрирующая энергию духовная пушка? Академия Шрек действительно разработала суперконцентрирующую энергию духовную пушку? Но ведь он предок духа с четырьмя кольцами! Способен ли он вообще использовать подобный духовный инструмент?» Мажулин был ошеломлен. Учитель Манахмурил брови и пробормотал себе под нос. «Похоже, мы зря всегда недооценивали отдел духовных инструментов Академии Шрек. Их исследовательские возможности не такие уж и слабые, как кажутся на первый взгляд. Все верно. То, что было установлено на плечо хакайта никак не должно было появиться в этом соревновании». Этот духовный инструмент был впервые разработан в Империи Солнца и Луны и назывался суперконцентрирующей энергией духовной пушкой. Она также являлась самым мощным оружием духовного инженера. Лишь одно использование этой суперконцентрирующей энергию духовной пушки истощило бы всю духовную силу короля духа. Это был единственный способ высвободить большую часть ее мощи. Хакайто, естественно, не обладал силой короля духа, но суперконцентрирующая энергию духовная пушка, которой обладал он, на самом деле была неполной, формация ядра в ней была немного изменена, хотя на поверхности она выглядела идентично оригиналу. Как только он станет духовным инженером пятого класса и снова модифицирует ее, он сможет высвободить силу настоящей суперконцентрирующей энергию духовной пушки. Хотя она и была неполной, духовная сила в теле Кайто начала с невероятной скоростью вливаться в суперконцентрирующую энергию духовную пушку. Да, у него был очень простой план. Он хотел закончить все лишь одним ударом. Он был совершенно уверен, что борьба с королем духа и предком духа лишь силами его самого и Сяо-Сяо практически не давала им никаких шансов на победу. Если он хотел победить, он должен был поставить на карту все. Из-за этого он решил вытащить эту неполную суперконцентрирующую энергию духовную пушку. Хакайто сделал максимально возможно большую затяжку из тонкой сигары во рту, выдавливая каждую частичку своей духовной силы и вливая ее прямо в эту пушку. Тонкая сигара фактически превратилась в пепел всего лишь за три затяжки, благодаря его интенсивным вдохам. Сяо-Сяо встала рядом с ним, немедленно заменив его тонкую сигару в соответствии с планом, который они разработали ранее. Кроме того, она даже помогла ему зажечь ее. Два края турнирной арены были разделены расстоянием в 100 метров. Это было чрезвычайно маленькое расстояние для мастеров духа. Можно преодолеть все это расстояние максимум за 3-4 вдоха времени. Тем не менее, Хоккайто не смел расслабляться ни на секунду. От Ваньяни он узнал, что один из двух их противников является мастером духа, специализирующимся на дальних атаках. Однако у него не было других вариантов. Они могли лишь поставить все на этот план, так как только таким образом они могли бы получить единственный проблеск надежды. Не поставив все на эту карту, они бы гарантированно потерпели поражение. Несмотря на то, что их уже изначально планировали использовать в стратегии лошадиных скачек Тяндзи, и несмотря на то, что один из их противников специализировался на атаках дальнего боя, у Хоккайто не было иного выбора, кроме как попытаться выполнить этот план. Немного китайской информации. Стратегия лошадиных скачек Тянзи это означает отправка своих самых слабых для борьбы с чужими самыми сильными, а затем отправка своих сильных против чужих слабее. Тан Сяо и Сюэлан были поражены духовными кольцами Сяо-сяо, в результате чего они потеряли немного времени. Тем не менее, они быстро пришли в себя из-за помощи суперконцентрирующей энергии духовной пушки. Сюэлан яростно взревел и влил силу в свои ноги, выскочил вперед, словно молния. Его тело сильно преобразилось, пока он мчался вперед. Серебристо-серый мех начал быстро расти на его теле, а мышцы и кости увеличивались с поразительной скоростью. Самое большое изменение произошло с его головой. Его рот начал вытягиваться вперед, обнажая пару острых клыков. Его ноги стали необычайно толстыми, а руки превратились в пару острых когтистых лап. В этот же момент замерцало его первое духовное кольцо. Боевым духом Сюэлана был волк, духовный волк. Его боевой дух сам по себе не считался таким уж могущественным. Причина, по которой он смог войти в официальную команду Академии Джентян, заключалась в нескольких относительно мощных духовных навыках, которые ему удалось заполучить в свои руки. Например, среди них был его первый духовный навык, который он активировал в данный момент, и назывался он «трансформация волка». Когда мастера духа, обладающие звериными духами, высвобождали своего боевого духа, их сила будет определяться тем, насколько сильно их преображенный внешний облик был похож на облик их боевого духа. Эта трансформация волка была его самоусиливающим навыком, и ее эффекты были похожи на слабую версию трансформации ваджра белого тигра Дайхуабине. Это умение дало Сюйлану всестороннее усиление в скорости, в скорости, в мощи и даже в духовной силе, благодаря чему его боевая мощь мгновенно возросла. Сюйлан являлся мастером духа системы ловкости, но он мог в некоторой степени брать на себя роль мастера духа системы атаки после использования своей трансформации волка. В отличие от яростного рывка Сюйлана, Тай Сяулей остался на месте. Его яркие глаза мгновенно стали ярко-фиолетовыми, словно фиолетовая вспышка излучалась из его глаз. Он поднял левую руку, вследствие чего в его ладони появился большой лук. Он был одним из трех королей, королей духа, участвующих в этом матче. Поэтому вокруг него замерцало пять духовных колец, два желтых и три пурпурных. Йоуцин, похоже, сильно доверял Тан Сяулей, поскольку осмелился отправить на второй бой его, вместо того, чтобы выйти самому. Тан Сяулей левой рукой поднял длинный лук, а правую положил на тетиву. Его глаза мерцали фиолетовым светом, пока он делал это. Внезапно энергии вокруг его тела начали вздыматься с поразительной скоростью. В одно мгновение испускаемая им подавляющая аура в самом деле стала ничем не уступать суперконцентрирующей энергию духовной пушки, которая владел Хоккайто. Длинный лук в руках Тансиолея был длиной примерно 2 метра. Все его древко было ярко-фиолетовым, а роскошные узоры на нем сияли фиолетовыми ореолами. Его название – «Лук фиолетового цветка», и Тан Сяолей всегда считал, что его боевой дух уникален и не имеет себе равных. Не считая того факта, что он не особо подходил для командных сражений, он являлся несравненным среди боевых духов, специализирующихся на дальних атаках. Хотя это было лишь его собственное мнение, оно косвенно доказывало, насколько сильным являлся его дальнобойный боевой дух. Запястье Тан Сяолея, казалось, слегка дрогнуло, когда он молниеносно натянул тетиву лука фиолетового цветка. В одно мгновение желтый луч света устремился вперед и практически мгновенно достиг Хэкайта. Луч был направлен не на самого Хэкайта, а на суперконцентрирующую энергию духовную пушку на его плече. Скорость этой стрелы была просто слишком большой. В сочетании с тем фактом, что заранее он не выявлял абсолютно никаких признаков выстрела, весь процесс можно было описать только фразой «молниеносно-быстро». Однако еще более странным было то, что пять духовных колец, которые изначально окружали Тан Сяулэя, после того, как он выпустил эту стрелу, сократились до четырех. У него не было стрел, так что он стрелял своими собственными духовными кольцами. Волосы на коже Сью и Лена невольно встали дыбом, как только эта стрелка света пронеслась мимо него. Несмотря на то, что он знал, что эта атака была совершена его партнером, в его глазах все же промелькнул след страха. Так было потому, что он знал силу лука фиолетового цветка. Если бы вы спросили, кто в Академии Джинтян обладал способностью выпускать молниеносные подавляющие сильные атаки, то ответом был бы не Еу Цин или Юй Мэнди, а мастер духа дальнего боя, владеющий луком фиолетового цветка, который также являлся самопровозглашенным мастером духа системы атаки, такой как Тан Сяо Лэ. Боевой дух Сяо Лэ обладал множеством недостатков, например... То, что его лук фиолетового цвета требовал, чтобы для стрельбы он использовал свои духовные кольца в качестве стрел. Кроме того, его духовная сила будет полностью истощена, как только он выпустит все свои стрелы. Он должен был терпеливо медицировать, чтобы восстановить свою духовную силу, и только когда состояние его духовной силы вернется к своему пику, он сможет снова выпустить свои духовные кольца. Другими словами, за бой он мог выстрелить всего лишь пять стрел. После расстрела всех пять стрел он будет так же полезен, как и мертвец. Подобный недостаток являлся фатальным для любого мастера духа, но ему все же удалось представлять Академию Джентян для участия в этом турнире перед более чем десятью тысячами глаз. Это было естественным, потому что его преимущества могли компенсировать его недостатки, в основном это относилось к его ужасающей силе атаки. Страшное потребление духовной силы, которое ограничивало его всего несколькими атаками, сделало так, что он обладал ужасающей силой атаки. Кроме того, ему не нужно было концентрировать свою энергию как суперконцентрирующей энергию духовной пушки Хэкайта. Поэтому во время совместных тренировочных спаррингов даже Юй Мэнди и Еуцин должны были вести себя очень осторожно с Тайся Лэнем, пока на его теле все еще оставались духовные кольца. Единственный способ, которым они могли получить шанс на победу, состоял в том, чтобы попытаться заставить его впустую и истратить все свои духовные кольца. В этот момент желтый свет, похожий на удар молнии, вот-вот должен был достичь своей цели. Тем не менее, Хекайта еще не завершил свою зарядку энергии. Он вообще не мог двигаться и никак не мог уклониться от этой приближающейся к нему атаки. С другой стороны, Сюэлан уже преодолел 50 метров в своем яростном рывке. Он войдет в диапазон своей атаки в течение еще одного вдоха времени. В этот самый момент, к удивлению Тан Сяулэ и Сюэлана, вперед вышла молодая девушка с двумя кольцами. Большой черный котел появился недалеко от тела Хэкайта, без какого-либо предварительного знака. В момент, когда желтая стрела света собиралась поразить Хакайта, котел взял на себя инициативу и издал грохот. Его огромное тело встретило стрелу под углом, так, словно у него была пара глаз. Из большого котла был высечен ослепительный всплеск искор, и с оглушительным грохотом на его поверхности была врезана огромная борозда. Благодаря этому стрела из желтого света слегка отклонилась, практически поцарапав плечо Хеккайта, пока пролетала мимо него в сторону защитного барьера. Раздался пронзительный свист. Еще более удивительным было то, что на защитном барьере, образованном 108 мастерами духа, фактически появилась небольшая дыра, заставляющая того странным образом гудеть. Хотя она была немедленно закрыта, как только стрела полностью исчезла. Тем не менее, дыра явно просуществовала некоторое время, из этого даже можно было сделать вывод о проникающей силе стрел Тан Сяолэя. «Эх, какое точное осуждение!» Тан Сяолэ был слегка удивлен, глядя на Сяо-Сяо. Он не мог не прищуриться, увидев ее мерцающее второе духовное кольцо. Пурпурный блеск в его глазах засветил еще ярче. «Все верно!» Эта способность суждения принадлежала лично сяо Юйхао определенно не мог потратить большое количество своей духовной силы, чтобы помочь им из-за третьего боя, в котором он должен был сам принимать участие. Так что все это было сделано самой сяо, -Сяо. Это была ее невероятная чувствительность. Хотя ее глаза не могли угнаться за скоростью стрелы Тан Сяолэя, она смогла мгновенно активировать свое сметение котла, чтобы принудительно изменить направление этой стрелы. Однако Тан Сяулей во второй раз натянул тетиву своего лука фиолетового цветка. На этот раз его стрела по-прежнему была очень желтой, но она вызывала совершенно иное ощущение. Ранее он использовал быструю стрелу скорости, однако его нынешняя стрела была наполнена безумной силой угнетения. В этот момент Сюйлан преодолел еще около 10 метров, но его скорость по-прежнему увеличивалась. В следующий момент зазвучала скорбная мелодия. Она была несколько резкой и пронзительной, но Тан Сяулэ и Сюэ Лан почувствовали, что их разум дрожит, когда услышали ее. В то же время они на мгновение замедлились. Нельзя недооценивать последствия этого ментального снижения скорости. Именно это мгновение заставило Сяолена, который уже был готов напасть на Сяо, -Сяо и Хэкайта, подпрыгнуть в воздухе, тем самым задерживая стрелу Тан Сяулея еще на мгновение. Таким образом, она смогла выиграть еще больше времени для Хэкайта. Что это было? Духовный инструмент? Взгляды Тан Сюэлей и Сюэлана были притянуты к длинной флейте в руках Сяо. -Сяо. Нет, очевидно, что это был не духовный инструмент. Два духовных кольца, окружавшихся у Сяо, превратились лишь в одно. В этот момент каждый человек из аудитории и других команд представителей наконец понял, почему Академия Шрек отправила слабую молодую девушку на турнир духовных дуэлей передовых академий Континента. Все потому, что эта молодая девушка на самом деле являлась мастером духа с парными боевыми духами, потенциал которой был безграничен. Может ли какая-либо из присутствующих здесь академий вывести на арену своего мастера духа с парными боевыми духами? Конечно же нет. Ну и что? Что с того, что у нее сейчас было лишь два духовных кольца? Тот факт, что она обладала парными боевыми духами, означал, что ее будущее было безграничным. Спустя лишь короткий период времени никто больше не смел недооценивать сяу-сяу. Их взгляды на нее даже, наоборот, стали очень пылкими. Особенно это относилось к учителям, отвечавшим за различные команды. У всех них была одна и та же мысль. Как бы было хорошо, если бы она училась в нашей академии! После того, как Сейлан на мгновение замедлился, он не стал сразу набирать скорость, чтобы преодолеть последние 20 метров, разделяющие оппонентов. Вместо этого он припал к земле, словно собака, выбирающая, кого бы укусить. Это была координация. Координация между ним и Тан Сяолеем. Он сделал это потому, что в этот момент вторая стрела Тан Сяолея наконец явила себя. Резкий свист, исходящий от этой стрелы, был намного сильнее, чем от предыдущей. Кроме того, это был не просто луч света, как раньше, а целый шар света размером с арбуз. Если бы кто-либо из присутствующих смог отчетливо разглядеть эту желтую стрелу в полете, то он бы сразу же увидел, что это была кристально-желтая стрела, которая очень быстро вращалась прямо в воздухе. Это был второй духовный навык Тан называющийся как стрела разрушения, спиральная стрела. Ее проникающая способность была не такой высокой, как у предыдущей стрелы, но ее разрушительная мощь намного превосходила прошлую. В особенности это было связано с невероятной силой взрыва, который следовал после ее столкновения с целью. Никто бы никогда не подумал, что Сяо-Сяо на самом деле оставит Хэкайто и отбежит от него. Нет, она не собиралась бросать его. Вместо этого она использовала свое тело, чтобы закрыть Хэкайто и помчалась прямо к Сюилану. Появившийся ранее черный котел теперь исчез, три луча черного света вспыхнули из тела сяо, сяо пока она неслась вперед, выстроившись в форме рога. Хоть она и являлась мастером духа с парными боевыми духами и обладала безграничным потенциалом, но в настоящее время она по-прежнему лишь магистр духа с двумя кольцами. Она все еще была очень слабой по сравнению с Тан Сяолеем и Сюиланом. Тем не менее, она все же решила ринуться в атаку, не отступая назад. Глаза Хакайто мгновенно покраснели. Прежде чем Сяосяо -Сяо выбежала, она тихо прошептала ему Старший брат, я могу сделать лишь это. В остальном я положусь на тебя. Хакайто физически являлся самым большим человеком среди семи монстров Шрека, в то время как Сяосяо -Сяо была самой маленькой. Можно было представить, как он себя чувствует, увидев, что перед ним стоит маленькая девочка лицом к лицу с королем духа и предком духа. В этот самый момент образ маленькой девочки, на которую он никогда не обращал особого внимания, теперь был заклемлен в самых мягких частях его сердца. Он никогда не забудет ее решительный взгляд, которым она смотрела на него, и ее маленькое, нежное и милое лицо. «Сяо-сяо!» Хэкайто стиснул зубы, используя всю свою мощь, чтобы высвободить свою духовную силу на максимум. Его кровеносные сосуды получили серьезный урон из-за слишком быстрого высвобождения его духовной силы в суперконцентрирующую энергию духовную пушку. И в кратчайшие сроки капельки крови начали появляться на поверхности его кожи. В этот момент вены у него на лбу максимально вздулись, и даже казалось, что его тело может взорваться из-за его собственной духовной силы в любой момент. Маленькое лицо Сяо-Сяо выглядело несколько холодно, но ее глаза были полны неистовой воли к битве. Несмотря на то, что она ясно осознавала, что любой из двух противников, стоящих перед ней, может с легкостью победить ее или даже растереть ее в порошок, если захочет, конечно же она все равно решила атаковать, не отступая ни шагу назад. Слава Шрека принадлежала не только их старшим. Она также принадлежала ей, Юйхао и Вандуну. Она также принадлежала их троице самых слабых учеников. Юйхао внес достаточно в качестве лидера команды во время предыдущих матчей, и даже Вандун внес свой вклад, выпустив золотую дорогу совместно с ним. Единственным человеком, который ничего не сделал, была она. Она не внесла никаких вкладов в победу команды Рани. Она была лишь всего лишь второстепенной фигурой в глазах других. Это то, что сяосяо чувствовала в своем сердце. Особенно это проявилось, когда Бэй-Бэй отправил ее вместе с Хэкайтом. Это чувство в сердце сяосяо -Сяо усилилось еще больше. Она использовалась, чтобы выманить самые могущественные силы своего противника и даже потратить их впустую. Сяо-Сяо всегда была полна высокомерия, как мастер духа с парными боевыми духами, и поэтому она уже решила выложиться в этом матче на полную катушку, независимо от того, проиграет она или нет. Таким образом, в этот решающий момент она выбежала вперед. Чувство предсказания в ее сердце становилось все более сильным, и она обнаружила, что может даже ощущать время, необходимое Хэккайто, чтобы завершить заряд своей суперпушки. Кроме того, она даже знала, что ей нужно продержаться еще больше времени, чтобы он закончил заряжать пушку. Склонившийся Сяулан почувствовал учащенное сердцебиение, когда увидел, как сяося устремляется к нему. Молодая девушка перед ним была явно намного слабее него, но ее очаровательное лицо, казалось, излучало свет. Так безрассудно, несясь вперед, разве она не хотела лишиться своей собственной жизни? Она думала, что стрелу Тан Сяулэ так просто заблокировать? Бред! Она что, действительно сошла с ума во время этой битвы? В этот самый момент Сюйлан обратил действительно пристальное внимание на Сяо-Сяо. Ильюна, леди перед ним, была не только хорошенькой, но и ее стройное отношение и даже храбрость уже заразили его до такой степени, что он не собирался брать инициативу для атаки. Сяосяо! Под сценой Юйхао, Ван Дун и и даже Учитель Ван не смогли сдержать своих криков. Первоначально это был матч, который они планировали проиграть, однако Сяо-Сяо не собиралась сдаваться. Когда стрела разрушения приблизилась к ней, даже сам Тан Сяулей был заражен бесстрашием этой девчонки перед лицом смерти. Однако он не мог вернуть стрелу, которую он уже выпустил. Более того... Этот вопрос был связан со славой Академии Джентян. Таким образом, ему пришлось стиснуть зубы и отправить эту атаку, несмотря ни на что. Но его глаза подсознательно переместились на судью. Верно, судья. Судья уже рванул вперед и уже находился меньше, чем в 30 метрах от места столкновения обеих сторон. Однако даже святой дух с семью кольцами не смог мгновенно телепортироваться на 30 метров. В этот самый момент глаза Сяо-Сяо засияли, яркий белый свет внезапно поднялся над ее телом, и два ее желтых духовных кольца расцвели в прекрасном сиянии, словно воспылав. Три котла перед ней слились воедино, а затем полетели прямо в сторону Сюэлана. Это была самая мощная атака Сяо-Сяо, национальное сокровище, трепещущая дрожь котла. Движения Сюэлена стали вялыми до такой степени, что он немного даже опоздал, высвобождая свое умение. Огромная мощь, которая полностью превзошла все его воображение, внезапно расцвела наружу. Когда трепещущая дрожь троичного котла разрушения духа была полностью сосредоточена на нем, он был временно парализован. Кроме того, троичный котел разрушения духа встал прямо на пути стрелы разрушения. Сяосяо не только временно заблокировала Сюилана с помощью максимальной мощи, которую она могла высвободить, но и также остановила смертельный удар Тан Сяулея. Бум! Раздался яростный взрыв, потрясший всю турнирную арену. Поскольку первая стрела Тан-Сяулея смогла даже пробить маленькое отверстие в защитном барьере, разве могла его вторая стрела, которая была сосредоточена на разрушении, оказаться слабее? Конечно же нет. Пугающая взрывная сила практически мгновенно разрушила троичный котел разрушения духа Сяо-Сяо. После использования трепещущей дрожи котла, в ее котле просто не осталось энергии, чтобы блокировать разрушительную силу стрелы разрушения. Однако он сыграл роль детонатора, который заставил стрелу разрушения взорваться преждевременно. Остатки взрывов распространились прямо на Сюэлана, который был временно парализован. В тот момент, когда ужасающая взрывная сила обрушилась на Сюлена, он не испытывал абсолютно никакого гнева. Используя всю свою духовную силу, чтобы защититься от взрыва, он лишь восхищался отважной девушкой перед ней. Да, она уже сделала все возможное. Молодая девушка, чье совершенствование не достигло даже уровня старейшины духа с тремя кольцами – Полагаясь лишь на свою собственную силу, насильно заблокировала предка духа и даже нанесла ему вред, используя силу его напарника. Более того, одновременно с этим она также заблокировала атаку короля духа. Кто бы стал требовать от нее большего в этот момент? Боевой дух являлся основой абсолютно любого мастера духа. Сяо-сяо показалось, что все ее тело было поражено огромным молотом в тот момент, когда троичный котел разрушения духа разбился. Она сразу же выплюнула глоток свежей крови, и ее несущееся вперед тело упало прямо на землю с кровью, вытекающей из семи отверстий ее головы. Она окончательно впала в глубокую кому. В этот момент глаза Хакайта покраснели, когда он издал безумный рев. В одно мгновение облако кровавого тумана вырвалось из его тела. Процесс зарядки, для завершения которого первоначально потребовалось бы еще от 5 до 10 секунд, был фактически завершен мгновенно. Суперконцентрирующая дуэнергию духовная пушка мгновенно превратилась в белое пламя и неописуемое, но все же пугающее чувство охватило всю турнирную арену. 108 мастеров духа, отвечающих за поддержание защитного барьера, подсознательно влили еще больше своей духовной силы в золотые колонны перед ними, перекрасив защитный барьер в темно-желтый цвет. После того, как троичный котел разрушения духа был уничтожен, Сяу-Сяу сразу же упала на землю без каких-либо признаков пробуждения. Эта сцена взволновала душу Тан Сяулея, но он по-прежнему являлся экспертом уровня короля духа и этот матч был крайне важен для Академии Джентян. Он мгновенно восстановил свое психическое состояние, затем поднял руку с луком фиолетового цветка. Ситуация больше не позволяла ему сдерживаться. Опасность, которую он ощущал от суперконцентрирующей энергии духовной пушки Хэкайта, была просто слишком велика. Три луча пурпурного света были выпущены одним выстрелом, но они немного отличались друг от друга. Первая стрела обладала самым светлым оттенком фиолетового, а последняя – самым глубоким. Когда три последние стрелы покинули его лук, лук фиолетового цветка в руках Тансиолея превратился в фиолетовую вспышку, которая поднялась в воздух. Из трех стрел сразу же начало подниматься фиолетовое пламя, искажая воздух перед ними. К тому времени, когда три стрелы пересекли половину турнирной арены, Хоккайто разрядил свою суперконцентрирующую энергию духовную пушку. В этот момент каждый член аудитории, включая представителей различных команд и группу людей вокруг императора звездных мастеров, затаил дыхание. Они совершенно забыли о том, что в матче, который они сейчас наблюдали, участвовала Академия Шрек. Все присутствующие были заражены отчаянием, которое испытывала Сяо-Сяо, когда она решительно использовала свою силу магистра духа с двумя кольцами, чтобы остановить двух противников, которые значительно превосходили ее по силе. Все чувствовали, словно их кто-то душил. Это чувство было совершенно неописуемым. В их глазах эта молодая девушка, упавшая с плевками крови, была просто настолько стойкой и смелой, и в то же время такой упрямой и милой. Несмотря на то, что она уже упала, сплевывая кровь, она по-прежнему являлась непостижимым светлым существом, которое привлекало внимание всех присутствующих. Огромный луч белого света появился на турнирной сцене. Это был не столб света, а шар света. В тот момент, когда он был выпущен, Хеккайто был помечен крестообразной меткой. Куда бы он ни побежал, эта метка будет следовать за ним. Когда белый шар света покинул суперконцентрирующую энергию духовную пушку, вся турнирная арена начала таинственным образом искажаться. С точки зрения зрителей, ситуация на турнирной сцене, казалось, мгновенно стала размытой, из-за чего они не могли ничего различать. Тем не менее, Сюйлан, Тан Сяолэ и Святой Дух с семью кольцами, которые являлись судьями, мгновенно ощутили, что пространство вокруг них разрушается. Более того, они почувствовали, что их тела разрушаются вместе с окружающим пространством, чуть ли не заставляя их плевать кровью. В следующий момент взгляд Тан Сяоле изменился, он был просто в ужасе. Первоначально он был абсолютно уверен в своей собственной атаке, но теперь он обнаружил, что метка, которую он наложил на Хоккайто, исчезла из-за искажения пространства. Другими словами, три выпущенные им сильнейшие стрелы потеряли свою цель. Верно. Три луча фиолетового света внезапно разделились на три пути, когда они пролетели через искаженное пространство. В результате они одновременно отклонились и полетели в трех разных направлениях, образуя треугольник. Более того, Хоккайто находился в этом центре треугольника. После этого Тан Сяулей наблюдал за тем, как белое пламя становится все больше и больше, постепенно приближаясь к нему. Шар света шириной был всего лишь фут или около того, но Тан Сяолею казалось, что он не может уже дышать. Его духовная сила была полностью истощена после выпуска пяти стрел, благодаря чему у него вообще не было сил сопротивляться. Первоначально он надеялся, что три его стрелы прервут атаку Хикайто, прежде чем поразить его самого, но кто бы мог подумать, что суперконцентрирующая энергию духовная пушка последнего способна исказить пространство вокруг него. В этот момент пораженный судья наконец-то начал выполнять свою роль. Вслед за его ревом появилось одно белое, два желтых и три фиолетовых и одно черное духовное кольцо. Затем семикольцевой судья взрывным образом ускорился, его седьмое духовное кольцо замерцало. В сопровождении низкого рева похожая на гору фигура вылетела вперед перед Тан Сяолэ. Эта фигура на самом деле являлась огромным слоном, окутанным толстым слоем брони. Духовные кольца, казалось, слабо осветили тело огромного слона, когда тот образовывал землянисто-желтый барьер света, который яростно столкнулся с суперконцентрирующей энергией духовной пушки. Бум! Человек, который никогда не видел могущества суперконцентрирующей энергии духовной пушки, определенно не сможет представить, насколько она пугает. Прежде всего, подобное оружие вообще не должно было появляться на турнирной сцене. Так было потому, что суперконцентрирующая энергию духовная пушка требовала просто слишком много времени для своей зарядки, в то время как турнир, проводимый среди мастеров духа, имел чрезвычайно интенсивный темп. Хэкайта не пожалел цены, поранив собственное тело и призвав свою духовную силу, чтобы сократить время зарядки оружия в два раза. Но даже несмотря на это, зарядка все равно заняла так много времени. Если бы это был обычный бой, он бы потерпел поражение уже кто знает сколько раз. Хотя у него было невероятно долгое время зарядки, ее мощь была столь же ужасающей. Это было равносильно тому, чтобы собрать духовную силу мастера духа в определенном месте и непрерывно сжимать и уплотнять ее, используя огромную и сложную формацию массивов, прежде чем сосредоточить ее в одной точке и выпустить через дуло пушки. Армии было представлено несколько суперконцентрирующих энергии духовных пушек, но не слишком много. Так было из-за ее ограниченной дальности атаки, которая была максимум около пяти сотен метров. Таким образом, очень сильный божественный лучник определенно мог повлиять на ее зарядку. Кроме того, каждое ее использование зажигало миниатюрное солнце посреди испепеляющего ее войска. Было бы странно, если бы их противник не назначили ее своей приоритетной целью. «Я сделал это! Сяо-сяо, ты видела? Я сделал это!» Громоподобные звуки взрыва раздались перед ним, а также три ужасающих взрыва в то же самое время раздались за спиной Хэкайта. Правда, звуки этих трех взрывов были заглушены взрывом спереди. Хэккайто почувствовал, как мощная сила ударила его по спине посреди мощных взрывов, отбросив даже его вперед, после чего он сильно врезался в турнирную арену, и место, в котором он приземлился, было прямо рядом сяо-сяо. «Нынешняя турнирная арена теперь стала просто уголком красоты, если смотреть издалека». Темно-желтый защитный барьер, окружавший турнирную арену, теперь стал золотым, и на лицах у 108 мастеров духа, которые уже его поддерживали, теперь были серьезные выражения. Разноцветные огни начали взрываться на обоих концах турнирной арены. Один из концов арены даже сиял интенсивным белым пламенем, а другой — фиолетовым. Турнирная арена претерпела огромное количество разрушений из-за высвобождение двух этих ужасающих сил. Оглушительные взрывы, доносящиеся со сцены, можно было услышать даже в местах, очень отдаленных от площади звездных мастеров. Однако текущая ситуация представлялась совершенно спокойной миром для одного определенного человека. Этим определенным человеком являлся Хоккайто. Лежа на земле, он чувствовал, что его тело уже опустошено. Сильный сигарный привкус продолжал непрерывно резать его горло, словно крошечные ножи. Он уже в некоторой степени потерял чувствительность к одолевшему его сильным приступам боли. В данный момент он старался смотреть в сторону Сяосяо -сяо через угасающее состояние своего разума. Несравненно тихая Сяосяо -сяо определенно не слышала ни одного из жесточайших взрывов, которые исходили от окружающего мира в данный момент. Ее лицо было очень бледным, а тонкие губы все еще были плотно сжаты. Она хмурила брови, а у семи отверстий ее головы можно было увидеть слабые следы крови. Мало того, что она выглядела несчастно, но ее вид также вызывал неописуемое чувство боли в сердцах. В данный момент Сяо-Сяо выглядела такой милой в глазах Хэкайта. Разговор, который раньше слышали лишь они вдвоем, сейчас звучал в его голове. «Брат Хэ, у тебя есть какие-нибудь особо сильные духовные инструменты, которые не запрещены правилами?» «У меня есть один, но для его зарядки требуется очень много времени». «Тогда как насчет того, чтобы поставить все на него? Я могу помочь тебе заряжаться какое-то время. Я не могу гарантировать, что смогу обеспечить тебе достаточно времени, но я сделаю все возможное. Мы так же, как и остальные, являемся студентами Академии Шрек, поэтому ради славы Шрека мы не можем так просто проиграть. Наш юный возраст – это не оправдание». «Сяу-сяу, но...» «Не нокай, не нокай мне, брат Хэ. Если мы не используем все свои силы, чтобы поставить на карту все, мы определенно будем сожалеть об этом всю свою жизнь. Если даже такая девушка, как я, не боится, то не говори мне, что ты сам боишься». «Естественно, я не боюсь, но я беспокоюсь о тебе». «Не нужно обо мне беспокоиться. Я член команды представителей Шрека, а не обычная маленькая девочка. Давай! Давай просто сделаем это. Все верно. Именно этот разговор определил их стратегию на турнирной сцене, а также путь, по которому будет проходить матч. В этот момент хакайта даже не мог понять, чувствует ли он какое-либо сожаление в своем сердце. Он изо всех сил старался подползти к Сяо-Сяо. Он согнул свое тело, затем использовал свою широкую спину в качестве навеса, чтобы прикрыть тело сяо, сяо выдерживая падающий гравий, разлетающийся от взорванной турнирной арены. «Маленькая девочка, я никогда не позволю тебе снова защищать меня в будущем. Я... Я... Я должен быть тем, кто защищает тебя». Он чувствовал, что у него уже кружится голова. Он постоянно терпел боль от ударяющего по спине падающего грави. Он даже в тот момент, когда упал в обморок, продолжал стоять на своих локтях и коленях, поддерживая положение собственное тело, чтобы защитить своей спиной храбрую девочку от падающих камней. Глава 91. Слава Шрека. Свет на турнирной сцене наконец-то погас, пурпурные огни ослабли первыми, но своей мощью им удалось пробить три отверстия в защитном барьере. К счастью, барьер, окружающий сцену, все же был очень прочным. Хоть его часть была прорвана, не слишком много энергии просочилось наружу и затронуло аудиторию. Белое пламя на другой стороне также постепенно исчезло, раскрывая тело огромного слона. Не было никаких сомнений в том, что этот огромный слон являлся истинным телом боевого духа, созданным судьей ранга Святого Духа. Именно он вместо Тан Сяолея принял на себя этот смертельный удар. Даже истинное тело боевого духа рефери было покрыто слоем сажи. Огромная верообразная зона турнирной сцены перед ним была уже разрушена. Самая широкая часть области была почти 40 метров в ширину, а самая глубокая часть разрушенной области была 5 метров в глубину. В районе, окружающем разрушенную зону, также появились очень большие трещины. Это прискорбное зрелище было поистине потрясающе. Это была мощь суперконцентрирующей энергии духовной пушки, которая даже не являлась еще полной версией. Когда впервые была разработана суперконцентрирующая энергию духовная пушка, было заявлено, что даже Святой Дух не сможет противостоять ей в прямом, в прямом столкновении. Это был самый значимый аспект этого духовного инструмента, что даже король Духа с пятью кольцами мог бы угрожать жизни Святому Духу, полагаясь лишь на данный духовный инструмент. Но на самом деле, даст ли Святой Дух достаточно времени королю Духу, чтобы зарядить и выстрелить этой пушкой по себе? Этот судья, к несчастью для него, оказался первым мастером Духа, получившим возможность испытать на себе удар от суперконцентрирующей энергии духовной пушки, силой Святого Духа. В итоге он даже не мог дать отпор, пока блокировал атаку. Ему повезло, что он являлся мастером Духа системы защиты. Особенно после того, как он высвобождал истинное тело боевого духа. Его защитные способности становились поистине удивительными. Желтый свет исчез, обнажив грязное лицо Рефери, который убрал истинное тело своего боевого духа. Однако в его глазах не было никаких следов гнева. Взглянув на Хекайта, который блокировался у сяо от падающих камней, он искренне хотел поблагодарить двух студентов из Академии Шрек. Тан Сяулей бесстрастно вышел из-за спины рефери. Он был просто не в состоянии вообразить, что бы случилось, если бы эта атака поразила его тело. Кроме того, хотя три его стрелы были очень сильными, он мог гарантировать, что был лишь один исход, если бы они столкнулись с мощью суперконцентрирующей энергии духовной пушки. И это был бы взрыв. Более того, три стрелы были просто не способны пробить этот духовный снаряд. Рефери повернулся к нему и равнодушно сказал. «Ты был исключен из состязания в тот момент, когда я помог заблокировать атаку твоего оппонента!» Тан Сяулей инстинктивно вздрогнул, и только тогда он понял, что все еще участвует в турнире. Он поспешно сказал с уважением. «Большое вам спасибо за доброту в спасении моей жизни. Однако исход этого матча... В этот самый момент из кучки обломков камней и пыли... Вылезла довольно потрепанная фигура. Его крепкое тело было наполнено силой, и его неожиданное появление, казалось, заставило всю аудиторию подумать, что это был какой-то театр. Этим человеком был Сюйлан. Будучи парализованным, трепещущим дрожью котла сяо и приняв на себя ударные волны второй стрелы лука фиолетового цветка, Сюйлан просто получил легкие ранения. Тем не менее, Хэ кайту и Тан Сяулей начали стрелять друг в друга, не дожидаясь, пока он поднимется. Просто подумайте об этом. Одна сторона выпустила три смертоносные стрелы, а другая выпустила снаряд суперконцентрирующей энергии духовной пушки. Никто другой на его месте тоже не посмел бы подняться на ноги в такой ситуации. Сюйлан мог лишь свернуться калачиком, высвободить свое сильнейшее защитное духовное умение и окружить себя своей духовной силой, находясь посреди этих ужасающих взрывов. Впрочем, именно благодаря этому он смог стать последним игроком матча, оставшимся на ногах, да еще и в живых. Рефери перепрыгнул гигантскую яму перед собой и осмотрел тела Хоккайто и Сяо-Сяо. Затем сунул каждому в рот по лекарственной таблетке, прежде чем встать на ноги. Низким голосом он объявил, используя духовный инструмент усиления звука. «Как судья, я не должен отдавать предпочтение какой-либо конкретной команде. Тем не менее, я должен сказать, что моя кровь пылала, пока я наблюдал за этим матчем. Самое большое сожаление моей жизни – это то, что я не стал членом Шрека». Однако, я должен объявить, что последним участником, оставшимся на ногах в данном сражении, стал Сюэ из Академии Джентян. Таким образом, Академия Джентян выигрывает этот поединок. Текущий счет 1-1, поэтому победитель всего матча будет определен в финальном сражении 3-3. Академия Шрек, пожалуйста, пришлите несколько человек, чтобы забрать членов вашей команды. Голос рефери был несколько низким, его взгляд не покидал тела Хэ -ты и сяо, сяо пока он делал это объявление. В тот момент, когда он закончил свою речь, Ван Янь, Бэй, Бэй Юй -хао и Ван Дун одновременно выскочили на сцену и окружили своих товарищей по команде. Ван Янь достал еще лекарств и сунул их в рот Хэ и сяо, сяо затем он жестом показал остальным унести их со сцены. После того, как рефери объявил результаты этого раунда, зрители временно погрузились в тишину. Никто не знал, кто сделал первый хлопок, но звуки аплодисментов постепенно начали звучать отовсюду. Эти звуки поначалу были довольно редкими, но постепенно они становились все громче и громче, поскольку все больше и больше людей приходило в себя. «Все верно, Академия Шрек проиграла». Академия Шрек, которая никогда не проигрывала, проиграла в одном из групповых матчей 2-2-3. Однако, уменьшилась ли слава Академии Шрек от этого? Нет, естественно, нет. По крайней мере, в глазах зрителей слава Шрек лишь только возросла. Хотя они не знали, почему Академия Шрек отправила на этот бой предка духа и магистра духа, но этой команде практически удалось одолеть команду, состоящую из короля духа и предка духа. Просто этот король духа, специализирующийся на дальних атаках, довел их до обморока. Подумайте об этом. Что сделала эта смелая девушка? Она являлась мастером духа с парными боевыми духами, который заразил каждого человека в толпе своей настойчивостью и упрямостью. Она проиграла? Ха, нет, она не проиграла. Она была еще так молода, и впереди у нее было безграничное будущее. Самое худшее, что зрители могли подумать, это то, что Академия Шрек была бессердечной. Никто из них не думал, что Академия Шрек потеряла свою славу. Все это совсем наоборот. Этот бой просто был доказательством чудес, которые могла совершать Академия Шрек. Да, этот матч был настоящим чудом. Сюй Лен и Тан Сяулэ, разумеется, не думали, что зрители поддерживали именно их. Они оба беспомощно посмотрели друг на друга, затем оглянулись на своих противников, которых уносили со сцены с взглядом восхищения в глазах. Это восхищение возникло неосознанно, они выиграли свой матч, но именно их противники завоевали уважение всех здесь присутствующих. хеккай находился в несколько лучшем состоянии, он перенапряг свое тело, и его меридианы слишком сильно пострадали из-за своей духовной силы. Тем не менее, он все же был старше, чем сяо, сяо Более того, его совершенствование было глубже, чем у нее, а его телосложение было намного крепче, даже чем у обычного взрослого человека. Съев лекарственную таблетку, он уже в некоторой степени восстановился. Однако сяо, -сяо находилась в менее оптимистичном состоянии. Повреждение боевого духа могло привести к травме самого источника мастера духа, в результате чего она по-прежнему оставалась в глубокой коме даже после приема нескольких лекарств. К счастью, мастера духа из медицинского отдела, организованного империей звездных мастеров, быстренько приступили к лечению их обоих. Таким образом, их травмы вскоре стабилизировались. Турнирная сцена все еще была занята. После ее насильственного уничтожения турнир явно не мог быть продолжен немедленно. Туда уже прибыли мастера духа земляного атрибута, которые быстро вошли на турнирную арену и начали ее восстанавливать, используя доставленные туда камни. Тем не менее, этот процесс все равно займет какое-то время. «Я... я... я обязан сяосяо -сяо своей жизнью!» Это было первое, что сказал хакайта после того, как проснулся. Теперь его эмоции были очень сложными, и в его глазах появился необычайно теплый взгляд, когда он смотрел на Сяу-Сяу. Бэй-Бэй сжал крепкие мускулы на его плече, принудительно сдерживая слезы в своих глазах. «Вы оба... вы оба хорошие люди. Вы... вы герои Шрека. Слава Шрека не будет потеряна нашими руками. Точно не будет. Независимо от того, насколько сильны наши противники... Мы будем защищать эту славу, даже если нам придется сжечь все до последней капли нашей крови. Вы можете вернуться и смело хлопать себя по груди, говоря всем, что вы являетесь членами семи монстров Шрека. Вы... Вы сделали это. Хорошая работа, Кайта. Остальное оставьте нам. Хакайта кивнул и пожал руку Бэй Бэй. Бэй Бэй, остальное мы оставим вам. Бэйбэй -бэй прищурился, его глаза казались уже сверкнули. Сейчас он был прямо как вулкан, который мог извергнуться в любой момент. Взглянув на состояние ран, Сяо Сяо, Юйхао и Вандун сразу же встали. Теперь они могли видеть намного, намного больше эмоций в глазах друг друга. Сяо, сяо является их товарищем по команде. Они втроем уже сражались вместе раньше, но это было впервые, когда Сяо Сяо продемонстрировало такое сильное боевое намерение. Почему так? Все потому, что они являются учениками Шрека и членами секты Тан. Вандун холодно сказал, «Мы точно не проиграем, даже если умрем». Йойхау не произнес ни слова, но в его светло-золотых духовных глазах появился металлический блеск. «Брат Небесный Сон, Ледяная Императрица, пожалуйста, помогите мне, даже если мне придется умереть! Я не хочу проигрывать!» «Удачи!» Ледяной шелкопряд и ледяная императрица не пытались переубедить его, но наоборот, они, два великих зверя, одновременно сказали несколько слов одобрения. Даже они были затронуты развернувшейся только что сценой. Более того, теперь они стали еще лучше понимать, почему слабые по своей природе люди смогли высвобождать такой большой потенциал, чтобы стать хозяевами континента. Ваньян не стал говорить много слов, хотя он знал, что отправка Бэйбэя, Юйхао и Вандуна на борьбу в их нынешнем состоянии может привести к некоторым неожиданным проблемам, он не мог ничего сказать, чтобы остановить их. Эмоции семи монстров Шрека были уже заряжены. Они пожертвовали уже слишком многим ради славы Шрека. Мог ли он вообще заставить их сдаться в этот момент? Разумеется, он не мог, он чувствовал, что у него не было квалификации, чтобы сделать это. Даже если бы декан находился на его месте, у него тоже не было бы квалификации, чтобы остановить этих прелестных детей. Ремонт турнирной платформы подходил к концу, а рефери, переодевшись в новый комплект одежды, уже вернулся назад. Император звездных мастеров уже сидел на отдаленных городских стенах, осматривая площадь проведения турнира. Своими действиями он показывал свое уважение и восхищение к Академии Шрек. В этот момент даже высокомерный Сяо Хунчень из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны не имел улыбки или других эмоций на своем лице. Лишь удивление находилось в глубине его глаз. Он никогда не считал, что Академия Шрек намного сильнее, чем Империя Духовной Инженерии Солнца и Луны, но, посмотрев эти два матча и увидев трех человек, которые, казалось, воспылали яростным пламенем, выйдя на сцену, он постепенно понял, в чем разница между двумя их академиями. Слава. Тем, чего им не недоставало, была слава, которую Академия Шрек накапливала за 10 тысяч лет. Никто не мог понять, почему Академия Шрек отправила такой состав на этот турнир, но, несмотря на это, эти ученики все же смогли завоевать уважение каждого. Верно. Они завоевали уважение всех присутствующих. Рефери махнул рукой двум командам в двух залах ожидания с вершины платформы. Последние три члена Академии Джентян медленно подошли к турнирной сцене. Бэйбэй -бэй повернулся к Юйхао и Вандуну и сказал немного необычным голосом. «Теперь все зависит от нас». Юйхао и Вандун одновременно закричали. «Мы обязаны победить!» Том 12, глава 92. Решающая битва 3 на 3. Было три человека и три урагана боевых намерений. Бэй-Бэй, и Вандун большими шагами направились к турнирной сцене. Они не могли забыть ни выбывшего на некоторое время из турнира Сюй-Сан-Ши, ни тяжело раненую Сяо-Сяо, ни полностью истощенного хэ Все это было сделано ради славы Шрека. В то же время эта слава также принадлежала и секте Тан. Кроме Сюй Санши и Цзэн Нанянь, которые принимали участие в первом матче, оставшиеся пять человек, вышедших на сцену, принадлежали как к Академии Шрек, так и к секте Тан. Последняя являлась сектой, которая была забита бесчисленным количеством людей, несмотря на то, что внесла большой вклад в мир мастеров духа. Это была секта Тан, которая пыталась отчаянно сражаться с бушующим потоком времени. Секта Тан, которая процветала в течение очень долгого периода времени. Бэй-Бэй был самым старшим среди семи учеников, а также самым старшим братом секты Тан, в результате чего ему приходилось думать обо всех вещах намного больше, нежели другим его товарищам. Возможность принять участие в этом турнире изначально предназначалась для того, чтобы стать своего рода закалкой для предварительной команды ради ее будущего становления основной команды. Тем не менее, они смогли полностью стимулировать свой потенциал после того, как оказались в гуще сражений. Бэйбэй -бэй глубоко верил, что все присутствующие получат невообразимые преимущества, если они смогут стиснуть зубы и продолжать упорствовать. Обычное обучение и совершенствование были совершенно не стимулировать их разум и потенциал подобным образом. Кроме того, он считал титул семи монстров Шрека крайне-крайне важным, разве он мог получить его, просто ничего не делая? Истинным ядром первого поколения является Тансань, а семь монстров Шрека этого поколения стали членами секты Тан. Поскольку этот матч имел чрезвычайно большое значение для Академии Шрек, разве для Секты Тан его значение было не столь же важным? Мы определенно, определенно добьемся успеха. Это была единственная мысль, которая находилась сейчас в голове Бэй-Бэя. Сцена его первой встречи с Сяоя неожиданно возникла в его голове. Сяоя в то время казалась такой беспомощной, а ее глаза выглядели такими туманными. Тем не менее, Бэйбэй -Бэй также увидел незабываемо твердый и упрямый взгляд в ее глазах. Нынешняя Сяоя казалась обычно жизнерадостным человеком, но только Бэйбэй -Бэй знал, насколько тяжелое бремя она носила в глубине своего сердца. Только Бэйбэй -Бэй знал, что объем тяжелой работы, который обычно выполняла Сяоя, был не меньше, чем у Юйхао. Ограниченность ее природных талантов была причиной того, что она не могла конкурировать с другими учениками, обладающими исключительными талантами. Сяуя никогда ни на что не жаловалась, но высокомерие, исходящее из ее принадлежности к секте титан, на самом деле никогда не уменьшалось. Бэйбэй -бэй никогда не говорил об этом Сяоя, но, хотя ему было всего лишь 15 лет, он считал, что он был человеком, который ради нее смог бы удержать небеса. Поскольку он выбрал Сяоя, он сделает все возможное для возрождения секты Тан. Кроме того, для этого были еще и более глубокие причины. Он посвятил себя секте Тан не только ради Сяоя. Четверо из семи официальных членов команды Академии Джин Тянь уже побывали на сцене, и среди оставшихся, разумеется, был Яу и два других члена, которыми он руководил. Это также был первый выход Еуцина Цина на матч в этом турнире. Яу был не особо высоким, но он был очень хорошо сложен. Его хорошо подогнанный набор боевой одежды показывал, что его тело не сильно отличалось от тела обычного человека. К тому же он был не особо красив. Его единственной отличительной чертой являлось его лицо, которое никогда не отображало никаких эмоций. Даже его глаза всегда были безразличными, создавая впечатление, что все то, что только что произошло, на него просто никак не повлияло. Никто не мог родиться, уже обладая таким характером. Количество информации, которой Ваньянь обладала Яуцине, было недостаточным, настолько, что эту информацию можно просто назвать жалкой. В конце концов, Академия Джентян никогда не представляла ничего даже отдаленно похожего на угрозу для первоначальной официальной команды Академии Шрек. Мужчина и женщина стояли рядом с Юцином. У мужчины было несколько уродливое лицо, отвисший нос, пара маленьких глаз, толстые губенки и рост ниже среднего. Даже его волосы были слегка растрепаны. Тот факт, что он смог принять участие в этом турнире, означало, что ему было не больше 20 лет, но он выглядел намного старше своего реального возраста. Его звали Шангуаньцань, и он был вспомогательным инструментальным мастером духа системы контроля. Среди студентов Академии Джинтян, которые участвовали в первом накаунт-раунде турнира, он оставил самое глубокое впечатление на Ваньяне. Из этого факта можно было уже понять уровень его возможностей в области вспомогательного контроля. Стоящая же рядом с ее ученица была намного красивее. Ее длинные ярко-рыжие волосы были накинуты на плечи, а ее очаровательные черты можно было даже считать приятными. Хотя она не являлась абсолютной красавицей, как Нанянь, она все еще излучала ауру юности. Ее тело было очень хорошо развито, вызывая чувство желания у всех зрителей. Ее звали Янер, и она являлась мастером духа системы атаки, специализирующейся на дальних атаках. С точки зрения способностей, она была немного похожа на обладателя лука фиолетового цветка Тан сяулея Но у нее не было такой же взрывной силы, как у последнего. Однако она была намного лучше него в затяжных боях. Шангуанцани и Янер являлись предками духа с четырьмя кольцами, а их совершенствование уже достигло 46-го ранга. Яуцин же, в свою очередь, являлся королем духа системы атаки 58-го ранга. Хотя они не смогли отправить сильнейший состав из «Трех Королей Духа», Юцину все же удалось отложить свой выход до этого последнего матча. По силе воли и уверенности в победе они не уступали Академии Шрек. Это был шанс для Академии Джентянь создать историю. Если бы им только удалось стать первой Академией, одолевшей Академию Шрек, которая оставалась непобежденной в течение нескольких тысяч лет, слава, которую они обретут, сможет обеспечить уважение семи участникам, представляющим Академию Джентя на протяжении всей их жизни. Обе стороны подошли к центру турнирной сцены, затем посмотрели друг другу в глаза. Поскольку лидеры обеих команд знали, кто их оппоненты, бэй, -Бэй не стал говорить. С другой же стороны, первым, кто заговорил, на самом деле оказался Еуцин. Шрек все еще Шрек. Хотя я не знаю, почему Академия Шрек для участия в этом турнире отправила именно вас, ребята, но своей силой вы завоевали наше уважение. Даже если вы проиграете, вы не запятнаете репутацию Академии Шрек. Меня зовут Еуцин, и я являюсь лидером команды Академии Джинтян. Меня зовут Бэйбей. Равнодушно сказал Бэй-Бэй. Что касается того, кто победит, а кто проиграет, мы узнаем это после матча. Юцин слегка кивнул. Именно из-за того уважения, которое мы испытываем к вам, ребята, мы будем изо всех сил стремиться к тому, чтобы добиться победы. У вас есть слава, которая принадлежит Академии Шрек, и у нас также есть слава, которая принадлежит Академии Джентянь. Мы обязательно выиграем этот матч. Угол рта Бэй-Бэя дернулся ты говоришь слишком много глупостей». Холодные глаза Юцина слегка сверкнули, он вытянул большой палец правой руки, затем медленно повернул его вниз. Однако бэй бей начал смеяться. «Такие люди, как ты, всегда ведут себя так, словно все должны им денег, чтобы другие люди не поняли, что на самом деле у них просто есть проблемы с вытаскиванием кое-чего наружу. Я быстро спущу тебя со сцены, чтобы избавить от смущения, не переживай». На самом деле нет ничего постыдного в том, чтобы иметь запор, ну серьезно. Силь Санши был извращенным человеком, но даже ему было очень-очень далеко до уровня бойбея в грязной болтовне, что уж говорить о таком человеке, как Яуцин, который целыми днями только и делал, что совершенствовался. Спокойное лицо Юцина начало краснеть, а лицевые мышцы двух его товарищей по команде задергались, пока они пытались сдерживать смех. Разумеется, им тоже не нравилось постоянно бесстрастное лицо Юцина. Рефери перебил две стороны, которые ссорились друг с другом перед матчем. «Вернитесь к своим краям арены и приготовьтесь к матчу!» Яуцин указал пальцем на бэй затем двинулся назад. бэй бей пробормотал про себя. «Больше всего я не могу терпеть людей, которые указывают на меня пальцем. Позже я обязательно сломаю ему его». Обе стороны отступили, быстро достигнув краев недавно отремонтированной турнирной арены. Боевые намерения всех шести участвующих студентов пылали, словно свирепое пламя, и запах пороха уже заполнил поле битвы еще до начала матча. Это был матч, который ни одна из сторон не могла позволить себе проиграть. Ваньянь, который первоначально планировал признать поражение в этом матче, в текущий момент сжимал кулаки. Он непосредственно молился в своем сердце. «Дети, вы уже достигли столько многого, вы уже лучшие, тем не менее, вы должны выиграть этот матч, вы гордость Шрека!» Король Духа и два предка Духа столкнулись с командой, состоящей из предка Духа, старейшины Духа и магистра Духа. Было большое неравенство между обеими сторонами, но семь монстров Шрека не были в невыгодном положении во время их предыдущих матчей в подобных условиях. Кто осмелится утверждать, что они не смогут сотворить чудо и в этом матче? Правильно, им нужно было совершить только чудо, чтобы иметь шанс на победу. Тем не менее, монстры Академии Шрек всегда умели творить чудеса. Рефери пристально посмотрел на троицу Академии Шрек, затем глубоко вздохнул и закричал. «Начать матч!» Десятки тысяч человек на площади звездных мастеров сосредоточили все свое внимание на арене. Аудитория даже забыла, как моргать, они так сильно боялись упустить даже одну единственную детальку. Этот матч был просто слишком захватывающим, они уже забыли про славу Академии Шрек. Прямо сейчас в их сознании существовал лишь стойкий и непреклонный Шрек. Даже император на городских стенах не мог удержать свои руки от того, чтобы вцепиться в кресло, пока он внимательно наблюдал за ареной. Действительно ли произойдет чудо? По его расчетам, у Академии Шрек не было шансов на победу в этом матче. Тем не менее, они уже использовали свои действия, чтобы доказать, что их предки Духа не боятся королей Духа до такой степени, что даже магистр Духа с двумя кольцами осмелился в лобовую столкнуться с атакой короля Духа. Насколько же храбро это было. После объявления о начале матча обе стороны высвободили своих боевых духов. В сопровождении разрядов молнии чешуя дракона начала покрывать половину тела бэй когда он выпустил своего синемолниеносного тиранического дракона. Затем Юйхао и Вандун выпустили своих боевых духов, держась за руки очень естественным образом. Однако кроваво-красные духовные кольца не появились, согласно ожиданиям аудитории. Цвет, который появился, на самом деле оказался белым, Белым, который представлял десятилетнее духовное кольцо. В данный момент вокруг тел Юйхау и Вандуна вращалось лишь два простых белых духовных кольца. Это, это, этого не может быть, верно? Внезапный огромный контраст между чрезвычайно могущественными стотысячелетними духовными кольцами и чрезвычайно слабыми десятилетними духовными кольцами привел Троицу Йоуцина в замешательство. Аудитория также разразилась шумом. Несмотря на то, что в предыдущем матче у Сяо-Сяо появилось лишь два кольца, у ученика Академии Шрек никак не могло быть просто два белых кольца. Юйхао и Вандун просто не обращали на это внимания. В этот момент их сердца были связаны, а их духовные силы объединены. Занимая силу тяги Юйхао, Вандун теперь находился позади него. Он уже был готов сыграть роль второстепенного персонажа в этом матче. Независимо от того, был ли это он или Юйхао, они не смогли бы одолеть их могущественного противника самостоятельно. Однако нельзя было забывать тот факт, что они являлись партнерами по духовному слиянию со стопроцентной совместимостью. Они могут соперничать даже с предками духа, если будут работать вместе. Вандун прижался к спине Юйхао очень естественным образом держать за талию последнего, он высвободил свою сияющую богиню бабочек. Спереди казалось, что Вандун просто исчез, а Йойхао вырастил пару ослепительных крыльев, чей голубовато-золотой свет распространялся по всей арене. Сияющая богиня бабочек Вандуна не была самым сильным боевым духом, появившимся на этом турнире, но до сих пор не появлялось ни одного духа, который мог бы сравниться с ней с точки зрения красоты. Пока сила Хаудуна циркулировала по его телу, Юйхао сделал шаг вперед и достиг Бэйбэя. После слияния с Вандуном он хотел положиться на их объединенную силу, чтобы помочь своему старшему брату сражаться. «Старший брат, мы будем сражаться вместе с тобой!» Голос Юйхао был явно несколько тихим. В этот момент в его глазах пылал золотой свет, а также в них скрывалось несколько оттенков нефритово-зеленого цвета. Хорошо, крикнул бб взяв инициативу начать атаку на своих противников. Вандун развернул крылья, позволив Юйхао следовать за своим старшим братом, ведь так, словно он скользил по полу. Духовное обнаружение Юйхао уже охватило всю арену. Под руководством Йоуцина трое студентов академии Джентянь выпустили свои боевые духи. Можно сказать, что все их боевые духи несколько были особенными, и у человека не было другого выбора, кроме как признать, что Академия Джинтянь, которая опиралась на культивирование боевых духов, отвергая использование духовных инструментов, была несколько уникальна при отборе и воспитании своих студентов. Шангуань Цань закрыл глаза, вызывая распространение светлого слоя тумана из своего тела. Этот туман был не белым, а светло-синим. Этот светло-синий туман закружился вокруг и поднялся в воздух, делая его тело едва различимым и наполняя его внешний вид аурой таинственности. После череды отчетливых колокольных звонов в его правой руке появился древний колокол. Этот колокол был очень большим, и одна лишь его деревянная ручка была длиной примерно больше фута. Передняя часть колокола была темно-синего цвета, а внутри него было три волшебных синих шара. Столкновение этих шариков с самим колоколом и было причиной звона. Причина, по которой их называли магическими, заключалась в том, что эти три шарика на самом деле мерцали светом, покачиваясь внутри колокола. Они напоминали три маленьких глаза, которые постоянно открывались и закрывались. Один из шариков был холодным, другой горячим а последний – демоническим. Это действительно был крайне необычный боевой дух. Два желтых и два фиолетовых духовных кольца начали волнообразно вращаться вокруг его тела. Когда он делал несколько шагов назад, Шаньгуанцань прищурился, глядя на тело Юйхао. С другой стороны, у девушки, известной как Янер, боевой дух был связан с огнем, как и подразумевало ее имя. Ее нынешний вид стал еще более необычным – В данный момент она парила в воздухе, поддерживаемая огненным шаром шириной примерно в полметра. Ее руки были вытянуты в стороны от ее тела и даже слегка согнуты. В каждой руке она держала огненный шар размером с ладонь. В этом не было никаких сомнений, ее боевым духом определенно являлся огненный шар. Это был не боевой дух атрибута, подобный тому, которым обладала Лин Лочень, а боевой дух атрибутного объекта, который немного уступал первому. В отличие от них, боевой дух Яуцина не был чересчур необычным. Длинный и узкий золотой листок спокойно плавал перед ним в то время, пока он был окружен своими духовными кольцами. Затем он поднял правую руку, удерживая этот лист указательным и средними пальцами. Боевым духом Яуцина был золотой лист, но, несмотря на это, он являлся мастером духа системы атаки. Янер стала первым человеком, сделавшим ход на поле битвы. Сжав руки вместе, она закричала «Вперед!». Два огненных шара в ее ладонях сразу же слились воедино. Это слияние не выглядело особо важным, но огненный шар шириной фут внезапно полетел в сторону Бэйбея. После этого загорелось первое духовное кольцо Янер. Когда Янер начала действовать, Шангуань Цан не стал отставать. Он осторожно встряхнул свой душесосущий колокол, вызывая серию звонов. Встряхивающие волны наводнили умы Бэйбэ -бэ и Хао и Вандуна, и они на мгновение стали рассеянными. Неужели это было духовное вмешательство? Уголок рта Юйхао на мгновение дернулся. Хотя он не знал правильного названия духовного навыка своего противника, он мог гарантировать, что тот был чем-то вроде его духовного вмешательства. «Захлопнись!» — холодно крикнул Юйхао, контратакуя без каких-либо следов вежливости. Пурпурно-золотой свет мгновенно вспыхнул из его глаз, нацеливаясь на душесосущий колокол шангуаньцаня. Если бы Юйхао и Вандун действительно являлись магистрами духа с двумя кольцами, то сила духовных навыков первого была бы не очень велика. Более того, любое умение, которое он активировал, было бы слабым, так как его первое духовное кольцо было белым. Вот то, о чем думал Шангуанцань. Он является мастером духа системы поддержки и контроля, что делает его несколько похожим на Сяо-Сяо. Хотя его и относили к системе поддержки, он никак не укреплял своих товарищей по команде, он ослаблял своих врагов. Например, его первое духовное умение воздействует на умы всех противников в пределах определенного диапазона и отменяет эффекты захвата целей любых духовных умений противника. Шангуань Цаня можно даже считать довольно искусным в использовании этого навыка. Однако он никогда бы не подумал, что встретит такого мастера духа чистого духовного атрибута, как Юйхао. Шангуань Цаню необходимо было полагаться на свой душесосущий колокол для использования своих духовных навыков, но Юйхао для активации своих духовных навыков, духовного атрибута, нужны были лишь только его глаза. Телесный дух, естественно, был намного сильнее, чем инструментальный. С духовным делением Юйхао потеря эффектов захвата цели совершенно не беспокоила ни одного из членов его команды. Кроме того, разве Юйхао не будет по-прежнему в состоянии поразить своего противника духовным разрядом даже при таких-то условиях? Из-за этого Шангуаньцань был несколько не готов, когда столкнулся с духовным разрядом Юйхао. Ошибкой было считать, что Юйхао является слабым лишь из-за того, что у него было всего лишь два духовных кольца. Даже такой эксперт уровня короля духа, как Шинце, пострадал из-за его духовного раз разряда. С помощью Вандуна и усиления, обеспечиваемой силой Хаудуна, духовная сила Юйхао была достаточно сильной для того, чтобы ступить на порог четырехкольцевого предка духа. Хоть он и обладал меньшим количеством духовных колец, зато каждое из них было эквивалентно тысячелетнему духовному кольцу с точки зрения силы, а также его духовный разряд получал дополнительное усиление от фиолетовых демонических глаз. После такого усиления его духовный навык был уже достаточно силен, чтобы подействовать на любого, кто находился ниже уровня императора духа. Правда, если его противник был подготовлен или его собственная духовная сила была недостаточно мощная, он получил бы серьезную обратную реакцию. Мгновенно вспыхнул пурпурно-золотой свет, и Шангуан Цаня ощутил, как непреодолимая и острая ментальная сила врывается в его разум. Ему казалось, что его голова была со всей силы поражена металлическим молотком, и из его носа мгновенно хлынули две струйки свежей крови. Он споткнулся и чуть не упал, в результате чего его первое духовное умение немедленно прекратило свое действие. «Какой, какой мощный атакующий навык духовного атрибута!» Удивившись, Шангуаньцань яростно затряс душесосущий колокол в своей руке. Пронзительный звон колокола вызвал мощную звуковую волну, в результате чего троица Юйхао ощутила, словно их головы собирались вот-вот взорваться. Особенно сильно это сказалось на Юйхао, который также получил обратную реакцию от использования своего духовного разряда. Его шаги немного замедлились, и он издал приглушенный стон. Это был второй духовный навык душа сосущего колокола – смерть души. Именно в этот момент огненный шар Янер наконец достиг Бэйбэя. Бэйбэй поднял правую руку, посылая вперед когтиобразный пурпурно-синий удар молнии. Этот удар молнии столкнулся с огненным шаром прямо в воздухе, вызвав мощный взрыв. Бэйбэй -бэй не замедлился вообще, но его громовой драконий коготь был полностью исчерпан огненным шаром. Боевой дух Бэйбэя определенно был лучше, но он немного уступал Янер с точки зрения духовной силы. Когда обе стороны использовали свои первые духовные навыки, они оказались равны. Янер расслабленно вздохнула, увидев результат этого столкновения. Поскольку их сильнейший противник является духовным мастером системы атаки, который даже не был равен ей с точки зрения совершенствования, разве у противника мог быть хоть какой-то шанс победить ее команду? Конечно же нет. А может быть и был. Яуцин тоже сделал свой ход. Его стиль атаки оказался тем, чего никто не ожидал. Он бросил листок, который держал между пальцев. Второе его духовное кольцо при этом тут же зажглось. Тем не менее, крайне ослепительный золотой лист, казалось, не обладал какой-либо силой, когда был брошен. Более таинственным было то, что, казалось, словно Йоцин допустил какую-то серьезную ошибку. Место приземления листа находилось в двух, может быть, трех метрах от Бэйбея и Йойхау, образовывая, казалось бы, совершенно не обладающую силой параболу. Ю цин выбрал крайне удачное время для своей атаки. Это было в тот момент, когда Шангуан Цаня активировал свою смерть души. Под воздействием смерти души Шангуан Цаня деление духовным обнаружением Юйхао на короткое время стало очень вялым. В этот момент золотой лист приземлился на землю. Приземлившись, золотой лист вызвал отчетливый звон. Сразу после этого он неожиданно отрикошетил. Кроме того, его первоначально золотистая желтая поверхность внезапно превратилась в чисто золотую, когда он утроил свою скорость и полетел в сторону бейбея. Однако золотой лист не врезался в байбея. Маленький метательный нож, казалось, случайно, но при этом очень точно поразил золотой лист посреди полета. Два предмета столкнулись, и золотой лист на мгновение замедлился. После этого метательный нож, который обладал относительно приличным качеством, неожиданно растаял. Затем разразился неистовый взрыв, превратившийся в золотую вспышку света, которая тут же закружилась во всех направлениях. Человеком, бросившим метательный нож, был Юйхао. Хотя его духовное отделение было временно нарушено, его собственное духовное обнаружение по-прежнему работало. Как пользователь навыков духовного атрибута, его ментальная сила была самой мощной среди шести человек, участвующих в этом матче. Из-за этого он все же уловил траекторию золотого листа. В критический момент Юйхау использовал технику контроля скрытым оружием секты Тан, чтобы бросить метательный нож для снижения силы золотого листа. Он почувствовал, что что-то не так уже в тот момент, когда золотой лист покинул руки Еуцина, потому что он ясно чувствовал, что золотой лист содержит в себе огромную, но при этом неустойчивую духовную силу. Эта духовная сила мгновенно завершилась особым образом, как только лист был выброшен. Поэтому было бы довольно странно, если бы все это было сделано просто так. В конце концов, это было нечто, сделанное экспертом, совершенствование которого находилось неподалеку от ранга императора духа. Хотя реакция бэй была немного медленной, но благодаря появлению метательного ножа, который помог ему блокировать эту атаку в сочетании с предупреждением Юйхао, у него все же было достаточно времени, чтобы изменить направление движения и не быть обожженным этой световой вспышкой. И хотя все закончилось так, он все еще чувствовал, как бушующий металлический шторм пытался поглотить его. Что это был за духовный навык? Бэйбэй -бэй был ошеломлен. Этот Юцин, похоже, обладал довольно необычным боевым духом. Даже такой студент Академии Шре, как он, впервые видел такой боевой дух. Юцин был несколько удивлен, увидев, что его золотой лист перехватили. Однако второй листок мгновенно появился в его руках. Снова вылетела вспышка золотого света, как и во время первого активированного им навыка. Кроме того, на этот раз у золотого листа была сильно раскачивающаяся траектория, он бросил его прямо в воздух. В этот момент сила духовного обнаружения Юйхао проявила себя во всей красе. Юйхао и Байбею просто не нужно было заботиться о золотом листике, пока они продолжали двигаться вперед. Бэйбэй -бэй неожиданно уклонился, сократив расстояние между двумя сторонами до 30 метров. С другой стороны, Йойхао в этот же самый момент выпустил свое духовное вмешательство. Раз душесосущий колокол Шангуань Цаня мог мешать им, разумеется, что он тоже был способен делать нечто подобное со своими противниками. Троица Яуцина была слишком ошеломлена духовным вмешательством Юйхао. Янер даже подумала, что Шангуан Цань по ошибке направил свой душесосущий колокол на них самих и подсознательно даже посмотрела на него. Золотой лист внезапно упал на Бэйбэя, но своевременно появившийся метательный нож преградил ему путь. Золотой лист Яуцина, безусловно, был очень мощным, но какой от него толк, если он даже не мог поразить свою цель? Если первый раз был совпадением, то второй раз определенно нельзя было списать лишь на простое совпадение. Троица Академии Дженьян состояла из одного мастера духа поддержки и двух дальнобойных мастеров атаки. Поэтому сокращение расстояния, естественно, являлось довольно важным вопросом для ББ Юйхао и Вандуна. Юйхао также ускорился, но... Сделал это он, полагаясь не на прилив энергии, обеспечиваемой его духовной силой. Вместо этого духовные ускорители на его спине и ногах внезапно загорелись. Это был первый раз, когда он использовал духовные инструменты на этом турнире. Он носил духовные ускорители с переключающейся скоростью под ногами и духовный ускоритель второго класса на спине, которые позволяли ему резко ускоряться. Он мгновенно пересек 30-метровое расстояние между двумя сторонами. При поддержке духовной силы Вандуна он мог контролировать даже духовные инструменты третьего класса, что уж было говорить об инструменте второго класса. Единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что когда он активировал ускоритель на спине, Вандун начал держаться его за плечи, а не за талию. Таким образом, он мог горизонтально лететь по воздуху, оставаясь параллельно земле. Это позволяло ему избежать любых эффектов отбрасывания назад из-за духовного ускорителя и в то же время не влиять на продвижение Юйхао. Академия Джентянь была крайне осторожна в отношении Юйхао. В конце концов, он удивительно хорошо выступил во время предыдущих матчей, а также таинственные люди являлись самой опасной вещью в мире. До сих пор никому так и не удалось выяснить, какова истинная сила этого мальца. Целью Юхао был шангуанцань и в этот самый момент он как раз приближался к нему. Звук, исходящий от душесосущего колокола шангуанцаня внезапно стал пронзительным, когда он активировал свой третий духовный навык. Пронзительный колокольный звон создавал такое впечатление, будто бесчисленные иголки раздражали барабанные перепонки. Это было не только неприятно слышать, но и даже вызвало неописуемое чувство тревоги. Пронзание души – это был третий духовный навык шангуанцани. Если бы ж совершенствование человека было намного слабее, чем у пользователя, то он почувствовал бы себя крайне тревожным из-за этого духовного умения. Был даже шанс того, что человек впадет в кому. Кроме того, это духовное умение охватывало чрезвычайно огромную область. Этот навык повлиял на рывок бэйбея а также на Вандуна. Лишь Юй Хао вел себя так, словно ничего не слышал. До того, как он достиг Шангуанцаня, какой-то вращающийся луч белого света уже метнулся к последнему, словно молния. Йо Цин и Янер, естественно, не собирались стоять в сторонке, когда Шангуанцань подвергался нападению. Аура вокруг Янер внезапно изменилась, и большой огненный шар, на котором она стояла, выстрелил наружу. Большой огненный шар раскололся на пять меньших в воздухе, два из которых выстрелили в сторону Юйхао, в то время как оставшиеся три блокировали бэй -Бэя. Кроме того, она сложила ладони перед грудью, и ее третье духовное кольцо зажглось, в результате чего огромный фиолетовый огненный шар образовался прямо перед ней. Из-за этого фиолетового пламени воздух на турнирной арене сразу же начал нагреваться. Золотой лист точно заблокировал луч света Юйхао, точно так же, как тот делал это ранее, используя свои метательные ножи. Йоусин сделал шаг. Разумеется, он не позволил бы просто так атаковать своего мастера духа системы поддержки. Однако, загадочная сцена произошла в тот момент, когда золотой лист прорезал духовный луч света. Золотой лист прошел непосредственно сквозь него, словно вообще не встретив какого-либо сопротивления. Изначально Ю Цин планировал использовать свой золотой лист, чтобы заблокировать атаку Юйхао, подорвав лист и даже создав взрывную силу от метательного шторма, образовавшегося вследствие подрыва. Он был уверен, что таким образом предотвратит следующий ход Юйхао, после чего применит еще более мощный духовный навык на него и Бэйбэя. Однако он допустил ошибку. Как только чрезвычайно мощный золотой лист, казалось, коснулся луча света, он неожиданно прошел прямо сквозь него, словно вообще ни с чем не сталкивался. В текущий момент лист летел прямо в сторону Шангуанцаня. Шангуанцань был очень, очень хорошо знаком с силой золотого листа Еуцина. Выпустив крик, он больше не заботился о продолжении использования своего душесосущего колокола, когда резко прыгнул в сторону, словно рыба. С другой же стороны, тот луч света внезапно изменил траекторию в воздухе, а затем попал прямо в Йоцин. Йоцин лишь почувствовал, что все его тело онемело, когда он впал в парализованное состояние. Все верно, Йоихау использовал парализующий духовный луч, который они купили на аукционе духовных инструментов. Разумеется, парализующий духовный луч не мог поворачиваться в воздухе, и он определенно спровоцировал бы взрыв золотого листа Юцина, если бы они действительно столкнулись друг с другом. Но тогда почему же золотой лист просто прошел сквозь него? Кроме того, почему это заставило Шангуаньцани оказаться в столь жалком состоянии? Все это был результат одновременного использования Юйхао двух мощных духовных навыков. Он давился всего этого, используя свое духовное обнаружение, чтобы точно определить движение своих противников и свою имитацию, чтобы создать различие того, что фактически произошло с тем, что видели его противники. Юйхаут четко знал о трудностях, сопутствующих этому матчу. Благодаря этому давлению его потенциал был полностью раскрыт не только в плане силы, но и мудрости. Самая гениальная часть его атаки заключалась вот в чем. Его имитация позволяла ему совершать мелкие преобразования в окружающих его вещах, и чем мельче были эти преобразования, тем сложнее было бы определить, что они являются поддельными. Весь процесс нападения на Шангуанцане был реальным, единственной подделкой было направление парализующего духовного луча. Причина, по которой он изогнулся, заключалась в том, что луч покинул диапазон имитации. Независимо от того, насколько сильным является Юцин, Цин, он определенно не смог бы увернуться от такого странного движения. Ю Цин был парализован, а Шангуан Цань был вынужден отступить в плачевном состоянии. В этот момент Бэй Бэй, и Вандун сражались лишь с одним человеком – Янер. Она запустила пять больших огненных шаров, но Бэй Бэй не собирался позволять двум огненным шарам, направленным на Юйхао, поразить свою цель. Бесчисленные молниеносные змеи одновременно выстрелили наружу, а затем превратились в бесчисленные стрелы молний, которые взрывали все вокруг. Это был второй духовный навык Бэй энергичный громовой удар. Тираническая сеть молний столкнулась с пятью огненными шарами, заполняя небо искрами. Пугающее воздействие от этого столкновения было настолько велико, что даже парализованный Еуцин был вынужден сделать несколько шагов назад. В этот момент было выявлено самое значимое применение крыльев Вандуна. Когда он взмахнул крыльями, Юйхао заметил направление движения, что позволило ему даже не только увернуться от последствий взрыва золотого листа, но даже взлететь в воздух. Он пролетел мимо головы Бэйбэя и доставил Юйхао прямо к Янер. Все верно, Яуцин и Шангуаньцань с самого начала не являлись целью Юйхао и Бэйбэя. Хотя Шангуань Цани не был слабым, в качестве мастера духа системы поддержки он не смог оказывать слишком большую помощь своим товарищам по команде из-за духовных глаз Юйхао. Йоу же, напротив, был настолько силен, что даже если бы троица Юйхао втроем напали на него одного, им бы все равно не удалось победить его мгновенно. Из-за этого их целью с самого начала стала Янер. Правда, они скрывали это крайне изобретательным образом во время своих предыдущих атак. В этот момент они внезапно изверглись. Единственной силой Янер являлся огромный пурпурно-огненный шар, который она сформировала перед собой. Высокие температуры, исходящие от него, обжигали все вокруг, вызывая волнообразные искажения воздуха, окружающего ее тело. К тому же, она полностью заслуживала того, чтобы стать студенткой, выбранной для официальной команды Академии Джентянь. Даже оказавшись в очень в невыгодной ситуации, она не выглядела взволнованной. Она быстро отступила, не давая ни единой возможности увеличить расстояние между ней и сыном. В то же время, она не использовала фиолетовый огненный шар, образованный ее тысячелетним духовным умением. Вместо этого она держала его перед собой, готовая блокировать атаки своих противников в любой момент. Не было сомнений в том, что она сделала правильный выбор. Единственное, что она должна была сделать прямо сейчас, это быть настойчивой и не поддаваться тотальной атаке трех стоящих перед ней противников, пока Юцин не оправился от своего парализованного состояния. Однако она быстро обнаружила, что все же просчиталась – Изначально повышающаяся температура на турнирной арене внезапно снизилась, словно в нее влился холодный поток воздуха. Размер фиолетового огненного шара перед телом янера мгновенно уменьшился на треть, и она просто не могла распространять силу его тепла. Глаза Юйхау полностью стали нефритово-зелеными, Хотя благодаря его имитации у него по-прежнему было два духовных кольца, по факту он уже переключился на боевой дух императрицы скорпионов ледяного нефрита. Это был боевой дух, который обладал предельным льдом, боевой дух, который вынудил Академию Шрек провести собрание в павильоне Бога Моря. Даже великие эксперты Академии Шрек были вне себя от невероятного восторга, когда обнаружили существование предельного льда Юихао. Из-за этого можно было сделать вывод о силе его императрицы-скорпионов-ледяного нефрита. Его духовная сила была невысока, но его боевые духи и духовные кольца являлись непревзойденными существованиями. Взгляд Юйхао стал более серьезным, и духовный ускоритель тут же на его спине вспыхнул светом, когда он выстрелил в сторону Янер словно молния. Неожиданно он использовал свои голые руки, чтобы непосредственно ударить по фиолетовому огненному шару Янер. Том 12, глава 93 «Прорыв через тюрьму». Вероятно, он был первым, кто когда-либо принимал на себя мощное духовное умение предка духа, являясь магистром духа. Тем не менее, он преуспел. Сначала руки Юйхау стали нефритового цвета, после чего быстро появились многочисленные блестящие алмазные гранулы и покрыли поверхность его рук. Эта пара рук была сродни произведению искусства. Однако, в данный момент Янер была не в состоянии оценивать это произведение искусства. Она чувствовала, что ледяная аура этой пары рук сильно повлияла на ее духовную силу огненного атрибута, создавая у нее впечатление, что та постоянно отступает назад. Как такое возможно? Как это вообще все было возможным? Я, Нэр, наконец, не могла больше этого терпеть. Две ее руки выдвинулись вперед и быстро швырнули фиолетовый огненный шар в направлении Юйхао. Зрители отчетливо видели все это, забыв тот факт, что первоначально массивный пурпурный огненный шар внезапно сжался без причины, пока Юйхао летел за ним, но теперь, будучи брошенным в него, шар по факту продолжил сокращаться с поразительной скоростью. К тому моменту, когда он долетел до Юйхао, его ширина составляла всего лишь меньше половины фута. Когда он непосредственно врезался в его правую руку, от правой руки Юйхао начал подниматься густой белый дым. Резким рывком он прорвался сквозь белый дым и оказался прямо перед Янер. Причина, по которой он преследовал Янер, была тесно связана с ее атрибутом. Предельный лед Юйхау был наиболее эффективен против ледяного атрибута, вслед за которым шел атрибут льда. При помощи силы Хаудуна, образованной его слиянием с Вандуном, он мог демонстрировать силу уровня предка духа. Это также было эквивалентно владению предельным льдом на уровне предка духа. Против другого предка духа огненного атрибута Янер Юйхао определенно одержит верх. Таким образом... Первым, что ему нужно было сделать, это просто схватить своего противника за крылья. Янер действительно немного запаниковала. Подавляющий эффект, который предельный лед Юйхау оказал на нее, превзошел даже его собственную первоначальную оценку. Абсолютное стихийное подавление вынуждало Янер желать развернуться и просто убежать как можно быстрее. За этот краткий период времени Яуцин наконец оправился от паралича. Шангуанцань, едва избежавший взрыва золотого листа, тоже начал подползать. Они никогда не предполагали, что такое мощное стихийное подавление вообще существует, пока не увидели, как Юйхао подавляет Янер. К сожалению, в данный момент они не могли рвануть вперед и помочь ей, поскольку перед ними все еще стоял Бэйбэй. -бэй. Когда Юйхао перепрыгнул через его голову и набросился на Янер, Бэйбэй тоже бросился вперед. Однако его целью была не Янер, а Еуцин. Таким образом, в тот момент, когда Еуцин освободился от паралича, он сразу же увидел, как к нему приближается Бэй-Бэй. Теперь ему нужно было защищать уже себя самого, и поэтому у него не было возможности спасать своих спутников. Эта сцена была чем-то похожа на предыдущий раунд, когда Сяо-Сяо блокировала своих противников, чтобы позволить Хэкайто накапливать силу. Однако... Не было никаких сомнений в том, что текущая ситуация для Академии Шрек складывалась намного лучше. Энергичный громовой удар. Бэй-Бэй без промедления применил свое умение областного действия, достигнув непосредственной близости к врагу. Огромные молнии заполнили небо, образовав гигантскую сеть молний. Йоуцин не смог бы бросить золотой лист, даже если бы захотел. Двое, которые раньше перебрасывались словами, теперь стояли лицом к лицу. Пока Юцин наблюдал за ним, как к нему приближается огромная атака, состоящая из молний, его глаза внезапно стали золотыми. Словно два золотых листка закрыли его глаза. В то же время первое и третье духовные кольца на его теле одновременно зажглись. По крайней мере, дюжина золотых листьев вылетела из его рук, мгновенно образуя в воздухе золотую сетку, которая полетела навстречу к энергичному громовому удару бэй Из-за мощной взрывной силы, которую золотой лист проявил ранее, Бэй-Бэй невольно остановился. Он не хотел быть окружен и подавлен таким большим количеством золотых листьев. Однако он быстро понял, что ошибся, потому что хотя они все так же являлись золотыми листьями, их способности отличались от прежних. Каждый из этих листочков был похож на острый клинок, листья принудительно разрезали его энергетический громовой удар просто на части, а затем неслись к его телу, словно яростный шторм. Это был первый духовный навык яуцина – листовой клинок, и третий духовный навык – формация листьев. Именно в таком стиле атаки он был наиболее опытен. Под его контролем острые золотые листья направлялись прямо к бэй -Бэю. В этот самый момент у бэй -Бэя появилось определенное чувство. Если бы он оказался в ловушке посреди этой формации листьев, все его тело было бы разодрано в клочья. Однако, разве он мог отступить в данный момент? Конечно же нет». Даже такая маленькая девочка, как Сяо-Сяо, сделала все, что смогла, перед лицом могущественных врагов, и даже тяжелые травмы не смогли удержать ее, когда она старалась остановить своих противников. Разве сейчас он мог поступить иначе? В этот критический момент на уголках губой Бэя появилась злобная улыбка. Он не отступил. Вместо этого он бросился вперед, несясь прямо на ее сына. Все это произошло в мгновение ока. С другой стороны, Юйхау уже добился значительных результатов. Обе его руки уже находились перед Янер. Подавление предельного льда привело к тому, что сердце Янер заполнилось паникой. Когда женщина впадает в такое истерическое состояние, она будет намного безумнее, чем мужчина. Нынешняя Янер не была исключением. Она нервозно отступала, отчаянно выпуская в Юйхау один огненный шар за другим. Тем не менее, перед лицом волшебных рук Юйхао любые отправленные в него огненные шары были уже значительно ослаблены его предельным льдом к тому моменту, когда они приближались к его телу и могли лишь моментально рассеяться. Его духовный ускоритель позволил скорости Юйхао значительно превосходить скорость Янер, в конце концов он предстал прямо перед ней. Обе руки атаковали одновременно, их целью стали плечи Янер. Однако в этот момент Янер внезапно прекратила двигаться. Паника полностью исчезла с ее симпатичного лица, когда уголки ее рта приподнялись, образуя очаровательную улыбку. «Ты был обманут, маленький братец! Пламенная тюремная клетка! Я заберу вас с собой!» Пока она говорила, огромный огненный свет внезапно поднялся из-под земли, окутывая Юйхау, Вандуна и Янер. Руки Юхау легли на плечи Янер, мгновенно замораживая все ее тело. Тем не менее, огромная пламятная тюремная клетка уже была установлена. Что еще более важно, благодаря ее последней воле у пламенной тюремной клетки выросла пара гигантских пылающих рук, которая оттолкнулась от земли в противоположном направлении, в результате чего все они втроем начали падать с турнирной сцены. Только в этот момент Юйхау и Вандуна осознали, что они вслед за инр неосознанно достигнут края турнирной арены. Кроме того, активированная ей только что пламенная тюремная клетка являлась ее четвертым духовным умением. Это был турнир духовных дуэлей передовых Академий Континента. Для Академии Джиньцян это была очень важная битва, которая сильно повлияла бы на ее историю и даже славу. Разве они могли быть неподготовлены? В тот момент, когда Юйхао и Вандун бросились на Янер, она уже поняла, что ситуация складывается не лучшим образом. Однако, такая ситуация все еще находилась в пределах их ожиданий. Это был не первый раз, когда Юйхао Юй использовал силу предельного льда. Кроме того... Когда Академия Джентян исследовала Академию Шрек, они пришли к выводу, что, хотя сила Юйхао не могла находиться на уровне Императора Духа, он все еще являлся противником, на которого они должны обращать наибольшее внимание. Так было потому, что он был загадкой. По их анализу, Юйхао, он просто обладал очень мощной психической силой, но Академия Джентян не верила, что его боевой дух обладал духовным атрибутом. Вместо этого у него, скорее всего, был ледяной атрибут. Кроме того, это должен был быть очень сильный ледяной атрибут. Это было связано с тем, что Юй непосредственно взял под контроль морозного медведя и духовный навык Ань Ланье во время командного боя между ними. Хотя он сделал это под конец ее духовного умения, разве можно было сделать подобное, не обладая могущественной способностью контроля льда? Причина, по которой Янер была отправлена на участие в финальном бою, заключалась в том, что Ю Цин предсказал, что Юй Хао тоже появится в финальном бою. Мощный ледяной атрибут наверняка сможет подавить атрибут огня. Поскольку это было так, Ю Цину было очень легко предугадать, что Юй Хао нацелится именно на Янер. Просто их первоначальный план не учитывал тот факт, что он может использовать такие мощные подавляющие способности. Боевой дух Янер, огненный шар, в конечном итоге не смог противостоять предельному льду Юйхао. Даже ее четвертая духовная способность, пламенная тюремная клетка, не могла навредить Юйхао. Однако это соревнование было не боем насмерть, а состязанием на турнирной сцене. Поскольку это был турнирный матч, нужно было соблюдать правила и было разумно использовать эти правила в свою пользу. Дебют ее пламенной тюремной клетки в этот последний момент вызвал у ЮНР довольную, счастливую улыбку. Так было потому, что ей удалось удалить двух противников со сцены, одним из которых даже являлся тот самый загадочный юноша противника. Без помощи этого дуэта Академия не имела полную уверенность в том, что объединение их капитана, могущественного короля духа Золотого Листа Еуцина и Шангуаньцаня определенно одолеет Бэйбэя. «Это была просто ловушка!» Именно эта мысль возникла в сердцах Юйхао и Вандуна в тот момент, пока их тела падали со сцены. Да, это действительно была ловушка, и они уже попали в нее. В этот момент Юйхао использовал клешневой захват ледяной императрицы. Тем не менее, даже клешневой захват ледяной императрицы не мог за кратчайший период времени сломать пламенную тюремную клетку и позволить им с Вандуном вернуться на сцену. В конце концов, это был последний мощнейший духовный навык предка-духа 46-го ранга. «Юйхао, все кончено!» Это была единственная мысль в сердце Вандуна в этот момент. Никогда даже в своих самых смелых фантазиях он не предполагал, что он и Юйхао в самом деле будут выбиты со сцены таким печальным образом. Однако уже слишком поздно было выпускать какие-либо духовные навыки, даже если бы они этого хотели. Сила Хаодуна, образованная с Юйхао слиянием, находилась в распоряжении последнего. Кроме того, независимо от того, какое духовное умение он использует, он не мог мгновенно сломать эту пламенную тюремную клетку. Лишь мгновенно разбив эту клетку, можно было все изменить. Действительно ли все закончится вот так? Когда он посмотрел на улыбку на лице Янер, глаза Юйхаус легко сузились. В мгновение ока Янер увидела слой темно-зеленого цвета. Темно-зеленый блеск вырвался из тела Юйхао, и пламенная тюремная клетка была мгновенно уничтожена и полностью исчезла. Крылья сияющей богини бабочек Вандуна вернули Юйхао обратно на сцену, в то время как Янер стала похожа на тяжелую ледяную статую, когда она безжалостно ударилась прямо о землю, издав громкий стук. К счастью, эта ледяная статуя, статуя была достаточно прочной, в противном случае тело Янер было бы просто разбито вдребезги, словно кусок льда. В этот момент Ван Дун ощутил, как сильный холод пронесся через его тело в мгновение ока. Когда он и Юйхао использовали силу Хаудуна, это было так, словно у них было одно тело. Следовательно, этот ужасный холод не проникал в его тело, а довольно быстро вытек из него. Единственное, что Ван Дун мог ясно видеть, это темно-зеленый свет, слабо сияющий в форме яркого скорпиона на спине Йхао. Туловище Йхау сияло ярчайшим нефритовым светом. Холодный поток длился недолго, однако сила Хаудуна в их телах была почти полностью истощена, когда Юйхау и Вандун вернулись на сцену. Их объединенные духовные силы находились на одном уровне с духовной силой предка духа. Она была полностью истощена в тот момент, когда они выпустили этот всплеск духовной, духовной мощи. У Юйхао не было иного выбора. Он попал в ловушку своих противников. Если бы он не использовал этот мощный навык, он и Вандун были бы немедленно устранены из битвы. У них все еще будет шанс продолжить битву, если они полностью истощат свою духовную силу. Но если они упадут со сцены, у них больше не будет права отстаивать славу Шрека. Это было одно из двух духовных умений 400 тысячелетнего туловища императрицы скорпионов ледяного нефрита, домен нескончаемого льда. Никто из участников турнира духовных дуэлей передовых академий континента не был противником для Юйхау, основываясь на одном лишь этом духовном умении. Четыре духовных умения, которые ему дал ледяной шелкопряд, все еще нуждались в бесчисленном количестве эволюций, прежде чем они смогут быть развиты до предела, но. Императрица скорпионов ледяного нефрита напрямую дала ему свои четыреста тысячелетние духовное кольцо и духовную кость. Это духовное кольцо и духовная кость были настолько мощными, что даже если в будущем он станет боевым мастером 95-го ранга или даже совершенным боевым мастером, духовные умения, которые дала ему императрица скорпионов ледяного нефрита, по-прежнему будут оставаться абсолютными чемпионами среди его духовных умений. Однако в этом также заключалась и проблема. Для поддержания могущественного духовного навыка необходимо обладать огромной духовной силой. Доспехи ледяной императрицы и клишневой захват ледяной императрицы были немного лучше в том плане, что их мощь будет зависеть от количества духовной силы, которую он в них вливал. Что же касается домена нескончаемого льда, то он был другим. Это был духовный навык доменного типа, которому позавидовали бы даже старейшина Му, божественный дракон и старейшина Сюань. Кроме того, это было духовное умение предельного ледяного атрибута. Если Юйхао сможет развиться до уровня старейшины Му и старейшины Сюаня, для него не будет невозможным заморозить все в радиусе более тысячи миль с помощью этого ужасного духовного умения. Следовательно, Юйхау было крайне трудно выполнить даже самое минимальное требование, необходимое для активации этого духовного умения. Он лишь едва мог выпустить его, даже когда заимствовал силу Вандуна. Пламенная тюремная клетка не смогла противостоять домену нескончаемого льда, поскольку последний полностью доминировал над первой с точки зрения атрибутов, мгновенно уничтожая пламенную тюремную клетку. Аудитория, казалось, стала свидетелями возвращения того императора духа с шестью духовными кольцами, когда они почувствовали источаемую Юйхао в этот момент тираническую ауру. Ван Дун схватил Юйхао за плечи и бросился обратно на сцену после уничтожения пламенной тюремной клетки. Их ноги не соприкасались с землей, поэтому они, естественно, могли продолжать участвовать в этом соревновании. Однако Ейхау не сдвинулся ни на дюйм после того, как твердо приземлился на арену и прищурил глаза. Если бы зрители присмотрелись, они бы поняли, что лучи света, окружающие его тело, были слегка искажены. Было очевидно, что он снова использовал имитацию с помощью тех остатков духовной силы, что у него были. Тем не менее, с первого взгляда не было заметно никаких изменений, происходящих вокруг его тела. Что же он пытался скрыть? Тем, что он пытался скрыть, были волны серебряного света, которые принадлежали его молочной бутылочке четвертого класса, распространяющиеся от его груди. Как он мог продолжать сражаться, если у него практически не осталось духовной силы? Он скрывал этот серебряный свет с помощью своей имитации. Возможно, Йойхауи не был первым, кто использовал молочную бутылочку во время турнира, но он точно был тем, кто скрывал это лучше всех. Восстановление его духовной силы было равносильно общему восстановлению, как его духовной силы, так и вандуна. Духовная сила, проникающая в его тело, быстро превратилась в ту, которая принадлежала им обоим. Вот почему молочные бутылочки ценились так высоко. Помимо способности хранить и сжимать духовную силу, у них была еще одна очень важная способность – это очищение духовной силы. Любой мастер духа может использовать молочную бутылку после того, как другой мастер духа ведет в нее свою духовную силу. Так происходило потому, что после того, как духовная сила входила в молочную бутылку, она проходила через процесс фильтрации в ядре молочной бутылки, которая удаляла все, что связано с атрибутом или особенностями духовной силы, принадлежавшими влившему ее туда духовному мастеру конечным продуктом была бы чистейшая форма духовной силы. Лишь в этом случае кто-то другой или сам ее владелец могли впитать ее, к тому же с довольно высокой скоростью. Молочная бутылка, полученная Юйхаус Аукциона, несомненно являлась изысканным инструментом четвертого класса. Он ощущал, как бесконечный поток духовной силы проникает в его тело, быстро наполняя его пересохшие меридианы. Естественно, недостатком использования молочной бутылочки было то, что он не мог драться или даже двигаться. Он должен был спокойно стоять на том же самом месте, где он был, и фокусироваться на поглощении духовной силы из молочной бутылки. Йхау было очень трудно использовать имитацию, параллельно поглощая вливающуюся извне духовную силу. Он обладал столь искусным контролем благодаря тому, что являлся мастером духа духовного атрибута. Юйхао в конце концов удалось удержать своих сильных противников под контролем, избежав серии опасных атак, и, наконец, сократить количество своих противников на одного. Как только ему удалось это сделать, битва на другой стороне поля также достигла своего апогея. Бэйбэй -бэй ранее заметил, что Юйхао находился в опасности, но он был слишком озабочен формацией золотого листа яуцина. Бэйбэй -бэй не отступил, когда столкнулся с этой формацией несравненно острых золотых листьев. Вместо этого он бросился вперед и столкнулся с ней лоб в лоб. В этот момент он, казалось, был очень близок с Яуцином, поскольку у них обоих на лицах находилась слабая улыбка. Разница была лишь в том, что улыбка на лице Яуцина была презрительной. «Ты что, на самом деле думаешь, что твоя чешуя способна заблокировать мои постоянно меняющиеся золотые листья?» С другой стороны, улыбка бэй была немного хитрой и злой. «Ты думаешь, эти мелкие листочки способны заблокировать мой путь?» бэй -Бэй уже проник в формацию золотых листьев, когда у них в головах всплывали эти мысли. Появилась сцена, которая потрясла ее Бэй-Бэй внезапно стал иллюзорным, и его шаги, казалось, стали беспорядочными, пока он продвигался вперед, словно масса зеленого дыма. Золотые листья преследовали его тело, но они всегда проходили мимо своей цели на расстоянии волоска. Бейбей, словно призрак в мгновение ока проложил свой путь наружу из формации золотых листьев, появляясь прямо перед Иуцином. В это опасное время Йухао не распространял свое деление духовным обнаружением на Бэйбе, так как он выпускал домен нескончаемого льда. В конце концов, он не мог, находясь в такой опасной ситуации, одновременно управлять духовными навыками двух разных боевых духов и подтверждать, что они сохраняют свою полную эффективность. Бэй-Бэй прошел через формацию золотых листьев, полагаясь исключительно на свои способности. бэй бей не только является учеником Академии Шрек, но и мастером духа синего молниеносного тиранического дракона. На самом, Но самое главное... Он является первым старшим братом в секте Тан. Он является лучшим носителем секретных техник секты Тан этого поколения. Секта Тан специализировалась на скрытом оружии. Золотой лист Яуцина в некоторой степени был очень похож на скрытое оружие. Тан Сань, основатель секты Тан, рассмеялся бы, увидев, как Яуцин играет с подобием скрытого оружия перед экспертом по скрытому оружию. Бэйбэй -бэй придумал план уже в тот момент, когда он увидел боевого духа Яуцина. Он ждал такой возможности, как та, которая сейчас разыгрывалась у него перед глазами. С помощью духовного обнаружения Юйхао он осознал тот факт, что золотые листья в этой формации отличались от тех, что Еуцин использовал ранее. Но Бэйбэй -бэй все же отступил, чтобы сбить с толку своего противника и ввести Яуцина в заблуждение, давая подумать, что он боится. В предыдущий момент он молчаливо переносил это, чтобы сейчас произвести свою взрывную атаку. С самого начала матча и до сих пор можно сказать, что каждый человек на поле постоянно устраивал ловушки для своих оппонентов. Несмотря на то, что Академия Джентян была явно сильнее Академии Шрек, ее участники были также заполнены опасением. В их глазах все ученики Академии Шрек являлись монстрами. Си санши смог пробудить своего божественного зверя Сюаньву в самый последний момент. У Сяо-Сяо были парные боевые духи, Хекайта обладал ужасающей, суперконцентрирующей энергией духовной пушкой, только небеса знали, какие еще шокирующие преображения преподнесет эта оставшаяся Троица. Вот почему в Академия Джентян немного сдерживалась, но даже тогда все было в рамках ряда установленных ими расчетов. Однако, Они никак не могли ожидать, что Юйхау способен выпустить такой ужасающий духовный навык, как домен нескончаемого льда, в одно мгновение сократив их численность на одну единицу. Насколько бы сильным ни был Яуцин, он все же являлся экспертом дальнего боя. Несмотря на то, что была небольшая разница в их совершенствованиях, Бэйбэй Бэй являлся экспертом ближнего боя, а также мастером духа синемолниеносного тиранического дракона. Как раз в этот момент прозвенел звон души сосущего колокола, чтобы помешать продвижению бэй -Бэя. Но этот звон длился всего лишь несколько секунд, прежде чем внезапно остановился. Прозвучал приглушенный гул, и из ноздрей Шангуан шангуаньцаня потекла свежая кровь, прежде чем он опустился на пол. В глазах Юйхау медленно исчезал пурпурно-золотой свет, пока он сам стоял неподалеку. Разве он мог сидеть, сложа руки, и наблюдать за тем, как его старший брат сражается в одиночку? Конечно же нет. Как только молочная бутылочка восполнила ему определенное количество духовной силы, он сразу же напал на Шангуанцаня, который пытался помешать атакам бэй -Бэя. Он устранил угрозу душесосущего колокола лишь одним духовным разрядом. После этого он снова активировал молочную бутылку и продолжил пополнять свою Ивандуна духовную силу. Толстая и прочная правая рука Бэй-Бэя была покрыта голубовато-пурпурной чешуей дракона, когда она вспыхнула молнией. Он ударил ей прямо по яуцину, пока все золотые листья преследовали его сзади. Несмотря на это, Бэй-Бэй, казалось, полностью игнорировал их. Неважно, неважно, насколько сильна атака короля духа, потому что вся эта сила была бы напрасна, если бы атака не смогла коснуться его противника. Юцин все так же не имел никаких эмоций на своем лице, но он не стал отступать. Перед лицом атаки бэй, -Бэй он поднял свою левую руку и, сжав ее в кулак, столкнулся с драконьим когтем бэй, -Бэй летящим на него спереди. Взрыв! Юцин заблокировал громовой драконий коготь своим кулаком, тем самым шокировав бэй, -Бэй. Юцин повернул свою левую руку и схватил драконий коготь бэй, -Бэй. Меридианы в левой руке Яуцина внезапно за доли секунды стали больше, и большое количество венозных вен засияли золотом. Вся его рука стала полностью золотой, когда зажглось его четвертое духовное кольцо. Обязательно ли мастера духа дальнего боя должны быть слабыми? Действия Яуцина доказывали всем, что это не всегда так. Это был его четвертый духовный навык под названием «золотая левая рука». «Все верно». Это духовное умение просто усиливало его левую руку. Если его золотая левая рука выпустит очередной золотой листик, его сила удвоится. Золотая левая рука также была очень мощной и обладала высокой защитной способностью. бэй, -бэй уже использовал всю свою энергию, чтобы высвободить свой энергичный громовой удар. Но даже в такой ситуации он не смог устранить своего противника электрическим током, будучи подавленный золотой левой рукой последнего. Его противник полностью презашел его своим четвертым духовным умением, подкрепленным его силой 58-го ранга. «Ублюдок!» Взревел бэй, бэй и выпустил свое третье духовное умение – громовую ярость, могущественное тысячелетнее духовное умение. Мастер духа синего молниеносного тиранического дракона впадал в неистовство в течение определенного периода времени, когда активировал громовую ярость. Сила грома пользователя удвоится, а его духовная сила увеличится наполовину по сравнению с тем, что было изначально. Можно сказать, что сильнее всего Бэйбэй -бэй был, когда использовал свою громовую ярость. Его ранее подавленная сила стабилизировалась в один миг. Страшный удар молнии также прорвался через защиту золотой левой руки и перекинулся на Еуцина. Однако, Именно в этот момент бэй, бэй увидел холодный взгляд в глазах Еуцина, который заставил его выругаться в своем сердце. Без малейшего намека на колебания бэй, -Бэй следом выпустил свой второй духовный навык – энергичный громовой удар. Этот мощный удар молнии немедленно превратился в толстую электрическую сеть, которая покрыла все его тело. Юцин защищал себя от этой электрической сети с помощью светового щита, образованного его плотной белой духовной силой. Несмотря на то, что он быстро истощал свою духовную силу, ему все же удалось избежать прямого столкновения с энергичным громовым ударом, в конце концов. Вот что значит неравенство в духовной силе если бы обе стороны находились на одном уровне совершенствования для еуцина определенно было бы невозможно поступить подобным образом все это время еуцин ничего не предпринимал чего же он ждал он ждал своих золотых листьев его первое духовное умение листовой клинок было объединено с его третьим духовным умением формацией листьев теперь Когда он держал бэй своей левой рукой, как Бэй-Бэй собирался продолжать уворачиваться? С помощью секретной техники секты Тан? Призрачно-теневых запутающих шагов? Энергичный громовой удар смог заблокировать эти острые листовые пластины лишь на мгновение, даже после того, как его мощь усилилась громовой яростью. Это также явно отражало несоответствие между королем духа и предком духа. Тем не менее, бэй, -Бэй был столь же выдающимся. Он действительно был способен ответить своему противнику даже в таких неблагоприятных обстоятельствах. Его громовой драконий коготь снова вспыхнул, и усиленный эффектами его громовой ярости принудительно шокировал Яуцина. В то же самое время он развернулся и столкнулся с формацией золотых листьев. Затем зрители увидели, как из его груди вырвался огромный пучок серебряных нитей, охватывающий большую площадь. Настолько большую, что фактически смог охватить большую часть формации золотых листьев. Прозвучала череда лязгов. Золотые листья Яуцина разбивались на кусочки у него на глазах. Это было действительно невероятное для него зрелище. Более того, Бэйбэй -Бэй внезапно превратился в существо, похожее на гуанинь с тысячами рук, когда он блокировал формацию золотых листьев. Из его рук вылетало множество скрытых оружий, напоминающих метательные ножи, дротики и даже летающие иголки. Ему даже не нужны были глаза, пока он делал это, поражая цели с невероятной точностью. Мало того, что эта атака имела дело с Яуцином, она также охватила и гушангуанцаня, который стоял вдалеке. Шангуань Цань встал всего лишь мгновение назад, но эта атака подавила его настолько, что у него даже не было времени позвонить в свой колокол. Все верно, это было скрытое оружие секты Тан. Хотя секта Тан пришла в упадок, кто бы осмелился сказать, что скрытое оружие секты Тань бесполезно, учитывая то, что оно когда-то было столь популярно на континенте. Яуцин быстро взмахнул своей золотой левой рукой, и его второе духовное кольцо засияло. Золотые листья быстро падали на землю и взрывались интенсивными шарами света, образуя огромную золотую бурю. Он нейтрализовал все скрытые оружия, но также и лишился шанса окружить Бэй-Бэя. Бэй -Бэй тоже еще рано было расслабляться. В конце концов он уничтожил не все золотые листочки. Два золотых луча света пронеслись мимо его тела. Один из них задел его правое плечо, высекая россыпь искор на своем пути. Чешуя от дракона на его правом плече была намного толще, когда он находился в состоянии громовой ярости, поэтому атака не смогла пробить ее. Однако другой золотой листочек пролетел вдоль его груди и оставил неглубокую рану длиной примерно около полуметра. Полилась кровь, и в мгновение ока она окрасила лоцканы Бэйбэя в красный цвет. Острый золотой листочек разрезал его грудные мышцы и заставил его плоть оттянуться назад от места разреза, создавая тем самым чрезвычайно ужасное зрелище. Яуцин наконец-то больше не сдерживался. Его противник являлся лишь предком духа, но при этом он был намного более хлопотным, чем он себе предполагал. Аура вокруг Яуцина полностью изменилась, когда зажглось его пятое черное духовное кольцо. Он медленно поднял свою золотую левую руку и махнул ею в небо. Глядя на него, казалось, что он хотел прорваться сквозь небеса. Блики золотого света засияли на его черном духовном ли кольце. Маленькие золотые блики быстро вылетели и даже охватили его тело, образуя купол золотого света. В прежней формации листьев было всего лишь несколько десятков листочков, но теперь появились сотни или даже тысячи золотых листьев. Листья быстро кружились вокруг его тела в качестве центра. Вся арена мгновенно засверкала блестящим золотым светом. В этом была разница между 10-тысячелетним духовным умением и тысячелетним духовным умением. Йоуцин еще раз показал всем, насколько пугающими были десятитысячелетние духовные навыки, и это был второй раз, когда подобный навык появился на турнире этого года. В этот момент бэй бей повернулся к противнику с большим трудом, так как он только что получил серьезную травму. Теперь ему предстояло столкнуться с пугающими золотыми листьями яуцина, которые образовывали форму, похожую на торнадо. Яуцин холодно сказал. «Это мой пятый духовный навык – танец золотых листьев. Ребята, вам лучше прямо сейчас признать свое поражение, если не хотите быть порублены на кусочки». Шан Гуань Цань уже поднялся на ноги и стоял немного позади Яуцина. Он даже не пытался звонить душесосущий колокол, поскольку на его лице уже появилось победное выражение. Академия Джин Тянь собиралась победить Академию Шрек, а он являлся одним из последних оставшихся на арене участников, которые собирались лично засвидетельствовать этот момент. Разве он мог не чувствовать себя взволнованным? Бэй, бэй поджал губы и поднял правую руку, указывая на Яуцина указательным пальцем своей драконьей лапы. На его лице появилась свойственная ему утонченная улыбка, и он сказал. «Не думай, не думай, что ты уже победил». Яуцин понял, что он действительно не мог контролировать себя, находясь перед этим парнем. Он ненавидел то, что другая страна казалась изысканной и утонченной, но в то же время ранее произнесла ему те грязные словечки. Ужасающий танец золотых листьев поднялся и поглотил Бэйбэя словно мощный золотой поток. Его опыта хватало, чтобы понять, что и Юйхао, и Вандун были истощены и израсходовали слишком много своей духовной силы. До тех пор, пока он избавится от Бэйбэя, он определенно сможет одержать победу над оставшимися двумя. Шангуан также воспользовался моментом и достал маленькую молочную бутылочку, пополняя свою духовную силу, пока стоял там. Его молочная бутылка была браслетом и выглядела не так изысканно, как у Йойхао, но скорость его восстановления была совсем не низкой. Было вполне даже очевидно, что он не собирается становиться небрежным, даже если победа уже практически находилась у них в кармане. Намек на отчаяние появился на лицах Йойхао и Вандуна. Даже если бы они использовали золотую дорогу посреди испеляющего блеска, для них было бы невозможно остановить все то, что сейчас происходило на их глазах. Для их противника не было невозможным увернуться, а когда бы они увернулись, их умение было бы просто потрачено впустую. Могли ли они все же как-то прервать этот тотальный танец золотых листьев или нет? «Маленький младший брат, будь готов поддержать меня!» Бойбей по-прежнему не отступал, когда столкнулся с танцем золотых листьев. Улыбка и нежность в его глазах постепенно заменялись властностью. Естественно, Бойбей тоже держал свои истинные способности под замком. В конце концов, ведь не случайно его вместе с Сюзь Санши назвали близнецами внешнего двора и неофициально объявили даже следующим поколением семи монстров Шрека. Свирепый рев раздался изо рта Бэйбея. Вскоре молния, окружающая его тело, стала золотой и ярко засияла, образуя золотой притягательный шар над его головой. Вскоре после этого драконья чешуя начала быстро распространяться от правого плеча Бэйбэя, пока он все еще находился в состоянии громовой ярости. Она покрыла все его тело в мгновение ока, и окружавшая его аура полностью изменилась. Теперь у него была величественная, тираническая и неописуемо мощная королевская аура, витавшая вокруг него. Синий молниеносный тиранический дракон Бэйбэя являлся могущественным боевым духом. Тем не менее, нынешний Бэйбэй -Бэй ушел намного много миль вперед от того, кем он был ранее. Даже Юйхао не думал, что сможет подавить эту ужасную тираническую ауру. Ледяной шелкопряд небесного сна и императрица скорпионов ледяного нефрита, казалось, одновременно выпалили в разуме Юйхао. «Золотой святой дракон!» Мощь б достигла своего пика. Он шагнул левой ногой вперед и закричал. «Громовой демон тиранического императора!» Под сценой Ваньянь уже закрыл свое лицо руками. Он чувствовал себя подавленным, пока думал... «Сколько же всего еще эти малыши скрывают от меня?» Внезапно вспыхнул золотой свет, похожий на вихрь неистовых волн. Поскольку золотой свет был создан из лучей молнии, золотой свет наполнил воздух и полностью покрыл двадцатиметровый радиус вокруг него. Что было еще страшнее, так это то, что неистовые золотые волны вздымались и создавали огромную притягивающую силу под контролем бБ поглощая и разрывая танец золотых листьев на куски. Навыки, использованные обеими сторонами, были золотыми. Каждая частичка золотого листа превращалась в маленькую, в мелкую пылинку в этой яростной золотой битве. Они мгновенно исчезали в облаке дыма. Бойбей сложил руки перед грудью и выполнил движение руками из техники контролирующего журавля ловящего дракона, с которыми Юйхау был очень хорошо знаком. Затем он вытянул руки перед собой, и этот золотой громовой доминус стремился к еуцину, окутывая его в этом процессе. Яуцин также взревел, и золотые лучи света засияли от него. Сильный грохот, исходящий от него, сформировал непрерывную золотую бурю, сражаясь с громовым доменом Бэй-Бэя. Однако мощь способности Бэй-Бэя намного превзошла его ожидания. Его громовой домен постепенно продвигался к Яуцину, пока не оказался прямо перед ним. «Маленький младший брат, сейчас!» — взревел Бэй-Бэй и топнул правой ногой. Его громовой домен рванул вперед, но постепенно ослаб, пока не исчез и вовсе. Все тело сына было окутано золотыми молниями, он был просто парализован. Юйхао, естественно, понимал, что имел в виду его старший брат. Он немедленно обернулся и уже собирался обнять Вандуна, когда услышал ясный колокольный звон. Он подсознательно остановил то, что собирался сделать, и посмотрел краем глаза на источник звука. Сцена, которая предстала перед его глазами, застигла его врасплох. Шангуань-цань, который ранее пополнял свою духовную силу с помощью молочной бутылки, вступил в бой снова. Он снова зазвонил в душе сосущий колокол, но различие было в том, что в этот раз выражение его лица стало чрезвычайно серьезным и величественным. Это определенно было не то выражение, которое обычно появлялось, когда кто-то не хотел уступать другим. На этом главы с 90 по 93 закончились. Не забывай подписываться на канал, писать комментарии, ставить пальцы вверх, ведь это помогает продвижению канала. А еще мне дает понять, что я все это делал не зря. До встречи в следующей главе.